Гамильтон Эдмонд Мур Плоскогорье невидимых людей Глава первая. Неведомые земли Когда большой аэроплан-амфибия спикировал на заросшие джунглями плата, Марк Брэдфорд сжался, прикрыв глаза рукой. Крах. Со скрежетом рвущегося металла в треске ломающихся ветвей самолет упал на поляну, которую Марк выбрал для вынужденной посадки. Наступила тишина. Дрожа, Марк расстегнул привязной ремень и, покачиваясь, вылез из разбитого самолета. Пока он изучал повреждения, его загорелое скуластое лицо оставалось непроницаемым. «Ладно, по крайней мере добрался до плата сияющего бога», – сказал он сам себе. «Но предстоит долгое обратное путешествие, 800 миль по джунглям». Он повернулся, угловатый, мускулистый, одетый в хаки и не спеша огляделся. Высокие деревья, поляна, заросшая розами. За деревьями в полумили к северу находился край плата, на которой приземлился Марк. Далее и гораздо ниже, отделяя его от цивилизованного мира, лежали густые зеленые джунгли Бразилии, величайшее белое пятно, оставшееся на картах Земли. 20 часов летел Марк над джунглями в поисках этого плата. И он нашел его, но как раз тогда, когда закончилось горючее. Марк посмотрел на юг. Где-то за деревьями пряталось большое синее озеро. До него было около мили. Плата понижалась к центру. Марк еще при посадке разглядел маленький черный островок, черный пик и какое-то строение из черного камня на западном берегу озера. «Пока, приятель!» – бросил Марк развалившемуся аэроплану. «Ты доставил меня сюда, а теперь мне пора отправляться за сияющим богом». Из разбитого самолета Марк вытащил патронтаж с револьвером, пробковый шлем и маленький рюкзачок, а затем двинулся через лес, направляясь к далекому озеру. «По крайней мере, всех опередил», – пробормотал он сам себе с усмешкой. «Я, кажется, опередил Хогрима и остальных. Здорово!» Марк Брэдфорд был агентом военной разведки Соединенных Штатов. В эти неисследованные дикие места Бразилии он попал, отправившись на поиски таинственного плата, чтобы раскрыть величайшую тайну – секрет невидимости. Год назад отважный американский профессор Фрэнсис Траск отправился в этот неисследованный район, а через месяц он израненный приплыл на каное по Тапаяусу к торговому посту. Умирая, он в иступлении кричал о невероятной тайне таинственного плата. «Сияющий бог!» – кричал в бреду Траск. «Сияющий бог, который может сделать невидимой любую вещь!» Траск умер, но у него на спине в полузажившей ране нашли то, что частично подтвердило слова профессора. «Невидимый наконечник стрелы. Медный наконечник, совершенно невидимый для человеческого глаза». однако постепенно со временем он стал видимым. Значит, существовал секрет невидимости, секрет, который мог сделать армию и флот любой страны непобедимыми. Возможно, американские генералы тоже так решили, и поэтому он, Марк Брэдфорд, здесь. Марк знал, агенты других стран могли опередить его. Империя Балтии, жестокая страна, управляемая диктатором, Угроза мировой демократии в течение последних нескольких лет тоже отправила своего агента, прославленного шпиона Жозефа Хогрима. Хогрим и агенты других европейских государств отправились раньше Брэдфорда. Новость об открытии Траска сперва достигла Европы. Но Марк Брэдфорд решил опередить всех, пустившись на поиски Платана о аэроплане. добравшись до диких земель еще не нанесенных на карты он нашел плата, но когда плата найдена, закончилась горючая теперь же марк упорно пробирался под джунглям на юг если сияющий бог тайна невидимости и впрям сокрыт тут он добудет его для америки вокруг раскинулись молчаливые джунгли, если конечно не считать обезьян и попугаев, кричавших с вершин высоких деревьев тучий мух яростно набросились на марка. По лицу американца струился пот, но он решительно двигался к огромному озеру. Наконец он выбрался на полоску песка между водой и джунглями. Перед ним на дюжину мель вытянулось синее озеро. Далеко в центре озера темнел остров. Его черная вершина напоминала монумент, возведенный человеческими руками. Марк опустился на песок, напился чистой воды, а подняв голову, содрогнулся от страха. Он стал свидетелем невероятного. На берег из джунглей вышел ягуар. Марк ясно видел отпечатки больших кошачьих лап. Видел, как один за другим они появляются на песке. Но он не видел зверя, который оставлял следы. К нему подкрадывался невидимый ягуар. Марк Брэдфорд, словно пригвожденный к месту, уставился на появляющиеся следы. Он увидел, как невидимый зверь остановился. Новые следы не появлялись. Марк понял, ягуар готовится к прыжку. Что-то вылетело из джунглей, веревка обвелась вокруг невидимого зверя. Невидимый ягуар ужасно зарычал, попытался освободиться, но лишь сильней затянул петлю. «Невидимый зверь!» – хрипло прошептал, вспотев Марк. Внезапно его захлестнула волна ликования. «Секрет невидимости существует, я обнаружил страну сияющего бога». В этот миг что-то острое уперлось ему в спину. Марк вышел из транса. Дюжина высоких коричневых воинах в медных шлемах и нагрудниках молча стояли вокруг удивленного американца. Воины выглядели свирепо. Несмотря на оролинный профиль, они не были индейцами-дикарями. Их шлемы и оружие указывали на принадлежность к полуцивилизованному государству. В руках они держали большие луки. Стрелы были нацелены в сердце Марка. Один из них, видимо, был офицером. На шлеме он носил сверкающее золотое перо, а его длинный медный меч кончиком упирался в спину Марка. Туземец-офицер грубо заговорил с Марком, и американец удивился. Туземец использовал древний язык, на котором говорила половина Южной Америки до появления белых людей. «Что ты, белый чужестранец, делаешь здесь, на земле Крима?» – спросил офицер. Марк подобрался. Наконечники стрел казались ему сверкающими драгоценностями. «Я прибыл сюда из внешнего мира», – объяснил Марк. «Я пил воду, когда на меня напал невидимый зверь». Говоря, Марк Брэдфорд ухватился за рукоятку кольта. Офицер заметил движение Марка. «Отпусти-ка эту штуку приказал он. Марк заколебался. На него была нацелена дюжина стрел. И ему вряд ли удалось бы сбежать. Он медленно отпустил револьвер и удивился, откуда воин-варвар знает, что это оружие. «Я, джуз, офицер Гроро, короля Крима», – объявил туземец. Его глаза широко раскрылись, когда он внезапно спросил. «Ты пришел в земли Крима в поисках сияющего бога?» Марк ощутил душевный подъем. Он оказался прав, именно здесь Траск обнаружил сияющего бога. То, что могло сделать невидимым любой предмет. Но Марк скрыл свои чувства. Возможно, для этих людей сияющий бог был священным. Нужно действовать осторожно. «Нет, я ничего не знаю о сияющем боге», – ответил он. «Я заблудился». «Думаю, ты лжешь», – со злостью заметил Джуз. «Ты пойдешь с нами в город Крим, и пусть король Гроро сам судит тебя». Он отвернулся и что-то приказал воинам. Те накинули сеть на невидимого ягуара. «Свяжите зверя!» – приказал им Джуз. «Остальные пойдут со мной назад в Крим!» Медным мечом он указал на юг. «Марш!» – грубо приказал он Марку. Марк понял, а слушаться значит умереть. Поэтому он решил покориться. Сияющий бог – великий секрет невидимости, возможно, спрятан в городе Криме, о котором говорил Джуз. Марк двинулся по узкому берегу, а офицер и восемь воинов в медной броне пошли следом, держа луки наготове. Четыре воина остались, осторожно стягивая сетью ягуара. Уже час Марк и его эскорт шли по узкой полоске берега между джунглями и озером. Остров остался позади. В нескольких милях впереди лежал город из черного камня. Город Крим занимал несколько квадратных миль. Его высокие стены в одном месте были разрушены. Каменные доки покрывала бахрома пришвартовавшихся каноэ. Рядом с городом раскинулись поля и пастбища для скота, отвоеванные у джунглей. Здесь в городе, как и на середине озера, черная горная порода выходила на поверхность. Давным-давно в камне вырезали несколько тысяч одно- и двухэтажных домов с плоскими крышами. Над черным городом возвышались два огромных здания. Одно чаше подобный амфитеатр, напоминающий футбольный стадион. Другое квадратная башня в несколько этажей. Черная колонна у озера. «Дворец королю Грога!» – прорычал Джуз, кивнув на черную башню. «Мы направляемся прямо туда!» Население Крима с удивлением разглядывало Марка Брэдфорда, в то время как лучники вели его по городу Монолиту. Тысячи людей с коричневой кожей и орлиными лицами, большинство рабочие или крестьяне. Они носили белые льняные туники, но среди них было много солдат в медной броне. Стражи у входа во дворец ударили в медные щиты, салютуя, когда Джуз и его воины вместе с пленным американцем вошли в здание. Марк очутился в громадном помещении, полном теней, тронном зале. Грора, правитель Крима, сидел на возвышенности в центре, громко говоря, что-то двум подобострастным слугам. Король был гигантом с бычьим торсом. Он повернул свое массивное коричневое лицо к Марку Брэдфорду. «Мы поймали белого чужестранца на северном берегу озера», – объявил Джуз. «Мой охотничий отряд преследовал ягуара и скорлу, когда мы увидели незнакомца». «На берегу?» – взревел Грора. Его рыжевато-коричневые глаза уставились на Марка. «Что ты делал там, чужестранец? Ты собирался отправиться на остров Корлу?» Марк Брэдфорд не слышал его. Молодой американец, не отрываясь, смотрел на человека, который стоял перед Грора. «Белый, коренастый человек в хаке с грубым красным лицом!» Его свиные маленькие глазки с удивлением уставились на Марка. Потом эти глазки брызнули весельем, и незнакомец расхохотался во всю глотку. «Брэдфорд, американский секретный агент!» – со смехом воскликнул он. «Я надеялся, что ты появишься гораздо раньше. Что же тебя так задержало?» «Жозеф Хогрим!» – не веря своим глазам, воскликнул Марк. Все надежды рухнули. Хогрим, агент Балтийской империи, опередил его. Наверняка он уже узнал секрет невидимости. Глава вторая Дочь Корлу Чувствуя тошноту от поражения, Марк Брэдфорд вглядывался в насмешливое лицо Хогрима. Тот взирал на него с нескрываемым триумфом. Хогрим – агент Великой Балтийской империи, безжалостной диктатуры, угрожающей всему миру. Хогрим победил его. Американец ничего не мог сделать. «Конечно, печально, – дразняга заговорил Хогрим, – обнаружить, что тебя обошли». «Твое начальство очень нерасторопно друг Брэдфорд. Я отправился сюда месяц назад, когда известие об открытии Траска достигло моей страны». «Значит, ты уже узнал тайну сияющего бога?» – спросил Марк. «Нет, но с помощью моего друга Грора скоро узнаю», – ответил Жозеф Хогрим. Настроение Марка чуть-чуть улучшилось. Раз Хогрим не посвящен в секрет невидимости, то у него еще есть шанс, шанс Америки. «Не обольщайся ложными надеждами», – захихикал Хогрим, увидев, как блеснули черные глаза Марка. «Боюсь, тебе осталось жить не так уж долго». Грора, король-гигант Крима, разволновался, пока европейец и американец говорили на английском. Наконец, быкоподобный правитель вмешался в их разговор на своем языке. «Этот новый чужеземец с белой кожей, он что, твой друг?» – спросил король Хогрима. «Нет, враг, как и остальные», – быстро ответил Жозеф Хогрим. «Он пришел, чтобы украсть сияющего бога». Грора взревел от ярости и вскочил на ноги, обрушив всю свою ненависть на Марка Брэдфорда. «Так ты ищешь сияющего бога?» – закричал он на американца. «Такая самонадеянность достойна ужасной смерти. Бог не для таких чужеземцев, как ты. Он предназначен нам, жителям Крима. Скоро он будет нашим». Понемногу Марк начал понимать происходящее. Сияющий бог – вещь, которая делает невидимым, находилась не здесь, не в Криме. Жители Крима сами хотели достать ее, но пока у них ее не было. Тогда где же она, Марк не мог понять. Но он догадывался, что Хогрим сыграл на желании Грора достать бога и стал союзником короля варваров. Этот человек уничтожит вас, хотя пока он изображает из себя вашего союзника, заявил Марк Брэдфорд, показывая на Жозефа Хогрима. «Он тоже ищет Бога, но для себя!» «Ложь!» – печально объявил Хогрим взбешенному правителю. «Ложь врага, который пытается уничтожить меня! Вы же, ваше величество, знаете, я обещал вам помочь достать сияющего Бога. Больше мне ничего не надо!» «Конечно, я это знаю!» – проревел Грора. Я уже придумал подходящую казнь для этой чужеземной собаки, которая посмела оскорбить тебя, мой друг и слуга. Разъяренный правитель взглядом подозвал своего офицера Джуса. «Отведи его к двум другим чужеземцам и девушке», – проревел король, ткнув пальцем в Марка. «Завтра ночью начнутся игры полной луны, тогда мы и решим, как он умрет». Жозеф Хогрим захохотал, когда Джуз острым мечом подтолкнул Марка к выходу. «Ты встретишь тех, кто обрадуется твоему появлению!» – друг Брэдфорд. Насмешливо прокричал вслед Марку шпион Балтийской империи. «Что же все это значит?» – удивлялся Марк, шагая под конвоем стражников. По темным коридорам воины Крима отвели его к ведущей вниз лестницы. Марк спустился по вытертым за века каменным ступеням. Солнечные лучи из редких бойниц лишь немного рассеивали темноту. Его вели лабиринтом сумрачных коридоров и комнат. Все лестницы, стены и коридоры были вырезаны в монолитной твердой скале. Снова Марк удивился, насколько искусно оказалась работа неведомых мастеров. Как могли создать такой город полуцивилизованные дикари? Марка подвели к большой деревянной двери, запертой на медный висячий замок. Коренастый воин с суровым лицом вошел в комнату и одним из ключей, звеневших у него на поясе, открыл дверь. «Смотри, чтоб он был хорошо заперт, Руча!» – приказал Джуз приземистому тюремщику. «Все будет в порядке!» – поклялся тюремщик Руча. «Когда потребуется, вы найдете его вместе с остальными!» Кончиками копий конвоиры безжалостно толкнули Марка в дверь, в темную маленькую затхлую темницу. Его глаза лишь смутно могли рассмотреть окружающие. Он увидел двух мужчин, прикованных на цепях к каменной стене. На ногах у них были колодки. Марка Брэдфорда грубо швырнули на каменный пол. Копья воинов Джуса не давали ему шевельнуться, пока низкорослый руча одевал на него колодки. Потом Джус, его люди и тюремщик ушли. Дверь со скрипом закрылась. «Еще один белый!» Рядом с Марком удивленно воскликнул кто-то. «Кажется», – холодно протянул другой, – «как ты, старина?» Марк Брэдфорд удивленно повернулся. Теперь, привыкнув к полутьме, он мог разглядеть лица других заключенных. Они были белыми. Один щеголеватый, жилистый малыш с вьющимися черными волосами и опрятными маленькими черными усиками. Он с недоверием разглядывал Марка. Другой, прикованный, оказался долговязым и светловолосым человеком, с холодным красивым лицом и спокойными серыми глазами. Его левая нога была перевязана грубым подобием бинтов, покрытых засохшей кровью. «Я уже видел тебя раньше!» – воскликнул Марк, обращаясь к тощему раненому блондину. «Ты – Питер Креллус, лейтенант Королевских военно-воздушных сил. Год назад мы встречались на Ямайке». «Правильно!» – подтвердил англичанин. «Но месяц назад я оставил Королевские военно-воздушные силы». Мне дали особое задание. «Так ты, английский агент, которого отправили за сияющим богом?» Креллус пожал плечами. «Это очевидно. Бессмысленно отрицать, Янки. Ты же американец?» Марк кивнул. «Американский агент, посланный сюда с аналогичной миссией». И Марк назвал свое имя. «Ха! Жизнь сделала нас!» – воскликнул щеголеватый усатый малыш. «Я Этьен Морео, послан в это проклятое место из Франции, а свинья Хогрим побил меня. Он посоветовал бросить меня в эту грязную нору две недели назад». «Со мной произошло примерно то же», – печально сказал Марку Питер Крэльлус. «Только я поднялся на плато пять дней назад. Словно дурак я пошел прямо в Крим, не подозревая, что Жозеф Хогрим опередил меня. По его приказу воины Грора схватили меня». Я стал сопротивляться, и меня ранили. Почему вместо того, чтобы сразу убить, он посадил нас в тюрьму, удивился Марк. Грора не может нас убить, ответил Креллус. Стервятники Крима обычно не убивают пленников до начала праздника игры полной луны. Думаю, заключенных держат для игрищ на том большом стадионе. Неожиданно из темноты раздался мягкий женский голос, говорящий на языке туземцев. «Я не понимаю твоей речи, Крэллу. Кто новый пленник?» Голос шел откуда-то справа. Марк обернулся. В камере больше никого не было. «Что за дьявол?» – Марк от удивления открыл рот. Усмешка исказила болезненное лицо Крэллуса. «Это всего лишь Луа», – объяснил англичанин. «Но там же никого нет», – изумленно воскликнул Марк. «Там слова замерли у него на губах. По спине пополз холодок». Волосы встали дыбом. У стены висели цепи и стояли еще одни колодки. Когда он вошел в темницу, то видел, что они были пусты. А теперь эти колодки и цепи двигались. Марк вытянул руку, его пальцы дотронулись до теплого упругого тела, невидимого тела. Он потрогал обнаженное округлое плечо. Когда его пальцы медленно соскользнули ниже, он почувствовал грубую ткань примитивной домотканной одежды. Рядом с ним была прикована невидимая девушка. «Мой бог, это невозможно!» – закричал он. «Девушка, которую я не могу увидеть!» «Ее зовут Луа!» – повторил Креллус. «Она из Корлу, невидимых людей!» «Невидимые люди!» – воскликнул Марк Брэдфорд. Англичанин кивнул. «Их несколько тысяч. Они живут на острове в центре озера. Там же находится то, зачем мы сюда приехали. Сияющий бог!» «Невидимая девушка! Невидимые люди! Неужели это происходит на самом деле?» От удивления Марк открыл рот. «Я не верю в это!» Его рука сжала плечо невидимой девушки. Он почувствовал ее гладкую кожу и крепкие мускулы. Проведя пальцами вдоль ее тела, он обнаружил, что Луа носит короткую тунику, наполовину закрывающую ее длинные ноги. Одежда, как и девушка, была невидимой. Марк ошеломленно дотронулся до головы невидимой девушки. Он обнаружил, что мягкие шелковистые волосы, спадающие на плечи, перехвачены узким металлическим обручем. Кончики его пальцев скользнули по низкому широкому лбу, тонко очерченному носу, мягким полным губам и узким скулам. Конечно, он не мог ее видеть. Глаза говорили ему, что перед ним никого нет. «Жуть!» Весь его жизненный опыт восстал против этого. «Невидимые люди!» – бессмысленно повторял он. «Невозможно! Так же невозможно, как невидимый ягуар, напавший на меня на берегу озера». «Ты встретил невидимого ягуара?» – воскликнула Луа. «Что с ним?» «Воины Крима, те, что схватили меня, поймали его!» – объяснил Марк. «Они поймали моего Кура!» – гневно воскликнула невидимая девушка. Твоего Кура, недоверчиво повторил Марк, значит зверь был твоим другом? Да, подтвердила Луа. Они помогают нам защищаться от воинов Крима, а Кура мой ягуар, мой товарищ и мой любимец. Четыре ночи назад он вместе со мной приплыл с острова. Я пришла сюда, разыскивая своего брата, но не нашла его, продолжала невидимая девушка. Я попала в одну из ловушек, расставленных на нас жителями Крима. Когда меня схватили, Кура убежал. Я надеялась, что он вернется назад, на остров. Воины не убили его, лишь связали, утешил ее Марк. Но голос Луа остался печальным. Они убьют его каким-нибудь ужасным способом, я знаю. Как твое имя, незнакомец? С любопытством спросила невидимая девушка, а потом добавила. Мне нравится твое лицо. Делаешь успехи, с улыбкой заметил Этьен Мореа. «Ты видишь меня, Лоа?» – удивился Марк. «Ты сама невидимая, а все видишь?» «Конечно. А почему все должно быть по-другому?» «Не понимаю», – недоуменно обратился Марк к остальным. Ученые, которые исследовали невидимый обломок наконечника стрелы, сказали, что это невозможно. Частота колебаний атомов обломка была смещена так, что световые лучи проходили между ними. Креллус кивнул. «В этом тайна невидимости, смещение частоты вибрации атомов. Сияющий бог – источник некой энергии, которая может изменять, смещать частоту вибрации атомов». «Но если световые лучи проходят между атомов глазной сетчатки как девушка может видеть?» – спросил Марк. «Никогда даже и не задумывался об этом», – удивленно воскликнул Мореа. «Послушайте», – задумчиво протянул Питер Креллус. Мне кажется, я понимаю, как это происходит. Свет, проходящий между атомами сетчатки, способен вызвать реакцию чувствительной субстанции, так же, как это происходит, например, в телеграфном аппарате. Так что люди Корлу зрячие. Возможно, не сразу согласился Марк. Потом он повернулся к девушке. Вы, Корлу, невидимые от рождения? Нет, ответила Луа. В ее голосе послышались нотки раздражения. Все из-за этих воинов-варваров. Мы вынуждены искать спасения в невидимости. Мы, Корлу, продолжала она, белая раса, а не коричневая, как жители Крима. Тысячи лет назад мы пришли с востока на эта плата, с земли, погрузившейся в пучину вод. Мы построили этот город, вырубив его из черной скалы. Вскоре мы открыли существование сияющего бога, удивительного, светящегося существа, обитающего на острове. Со страхом и почтением мы стали поклоняться сияющему Богу. Мы поняли, что Он может сделать невидимой любую вещь, даже нас самих. Но тогда мы еще не хотели быть невидимыми. Мы предпочитали видеть друг друга, а не существовать подобно призракам. Потом, через несколько столетий, на Плато пришли нынешние жители Крима. Они явились с запада. Дикие, яростные воины, они захлестнули Плато, напали на нас и вышвырнули нас из города. Мы нашли убежище на острове, где живет божество. Но жители Крима атаковали нас даже там. Они хотели истребить нас. Только тогда мы вынуждены были стать невидимыми. Конечно, мы сделали невидимыми и нашу одежду, оружие и наших ручных ягуаров. С тех пор мы успешно отражаем непрерывные атаки варваров на наш остров. Так продолжается до сих пор. Пока у нас есть еще силы сопротивляться, но наш народ испуган. Мы узнали о белом чужеземце, который пришел на плата месяц назад. Он придумал, как Грора сможет нас победить. Мы не знаем, что он придумал, но если Грора и впрямь удастся перебить нас по одному, он овладеет сияющим богом. Глава третья. Игры полной луны. Трепещущий голос невидимой девушки смолк. В тусклой темнице стало тихо. «Это их история», – Брэдфорд, наконец заговорил Петер Крельлус. Его красивое лицо скривилось. Хогрим придумал что-то, с чем Грора и его воины смогут победить Корлу и достать Сияющего Бога. «Да, тогда они станут невидимыми», – вспыхнул Этьен Мореа. Его усы трепетали от негодования. «Этот дьявол Хогрим как-нибудь выкрадет у варваров Сияющего Бога и отнесет своим хозяевам Балтийской империи». «А ты знаешь, что это значит?» – спросил Крэллус. «Такая сила, как невидимость в руках безумного диктатора? Невидимые аэропланы бомбят города, невидимые танки и солдаты атакуют крепости. Безумец использует невидимость для уничтожения системы мировой демократии». Марк Брэдфорд в порыве чувств вскочил на ноги. Цепь, прикрепленная к его кандалам, громко зазвенела. «Нет, это не должно произойти!» – закричал он. Мы не дадим сбыться планам Хогрима. Нам надо не дать Хогриму завладеть секретом. Согласен. Мы три представителя трех великих демократических государств. Мы должны работать вместе. Я с вами, объявил Марк. Раз нас тошнит от планов Хогрима, постараемся, чтобы он не достал Бога. Мы должны спасти наши страны от величайшей опасности. Если сияющий Бог достанется Балтийской империи... Они крепко пожали друг другу руки, но тут вмешался недовольный голос Луа. «Я не понимаю, о чем вы говорите?» – заявила она. «Вы планируете убежать отсюда?» «Это невозможно!» Марк Брэдфорд успокаивающе похлопал ее по теплому невидимому плечу. «Как-нибудь смоемся!» – решительно усмехнулся он. «Легче сказать, чем сделать!» – устало протянул Креллус. «Завтра ночью нам представится шанс. Завтра ночью игры полной луны!» Мы отправимся на арену. «Думаете, я, гражданин Франции, стану персонажем римских каникул?» – воскликнул Мореа. «Не римских, а кримеанских», – поправил Крэллус, слегка усмехнувшись. «Никакой разницы», – кипятился француз. «Ах, как они будут обмануты! Вот увидите! Я, Этьен Мореа, этих кровожадных варваров разочарую!» «Сказать не сделать!» – фыркнул Марк. «Попытаемся снять колодки. Может, нам удастся отпереть замки?» «Мы целыми днями пытались это сделать», – беспомощно сказал ему Питер Креллус. Марк задумался. Звичком своего пояса он попробовал открыть замок тяжелых кандалов, обмотанных вокруг тонких невидимых лодыжек луа. «Если мы сможем освободить луа, – прошептал он, работая, – она поможет нам, так как она невидимая». Но замок оказался очень искусно сконструирован. Он успешно сопротивлялся всем усилиям Марка. Наконец, американец отступил. Креллус откинулся назад, прислонившись к каменной стене. Его красивое лицо искривилось от боли в раненой ноге. Этьен Морео прилег и, казалось, задремал, во сне бормоча ужасные угрозы на французском. Единственный луч света из окошечка тюремной камеры поблек. Царила полная темнота, которую рассеивала лишь тонкий луч белого лунного света. Ничего не было слышно, лишь один раз прошлепали тяжелые шаги руча. Тюремщик прошел по коридору. «Марк, с вами тремя мне не так страшно умереть на играх завтра ночью», – ласково прошептала Луа. Девушка прижалась к американцу, и он почувствовал ее дыхание. Марк обнял ее за плечи, она прижалась к нему еще крепче, ее мягкие волосы касались его лица, успокаивая. Невидимая девушка, но теплая, дышащая, испуганная. «Если я смогу хоть что-то предпринять во время игр, ты не умрешь», – решительно сказал ей Марк. «Как-нибудь сумеем выбраться отсюда и расстроить дьявольские козни Хогрима». «Боюсь за мой народ», – шептала Луа. Да, боюсь, наступит время, когда воины крим уничтожит мой народ и овладеют священным божеством. Но тогда гибель твоего народа означает гибель мировой системы демократии, с горочью прошептал Марк, если Хогрим раздобудет Бога. Он замолчал, рисуя в своем воображении мрачные картины. Время от времени он слышал тяжелый вздох Луа. Но он знал, девушка спит. Потихоньку он и сам задремал в ее объятиях. На заре, когда яркий солнечный луч проник через узкое окошко, в камеру заглянул Руча. Осторожно двигаясь, он поставил на пол чашку с вареными овощами и бутыль с водой так, чтобы заключенные смогли дотянуться до них. «Ешьте и набирайте сил», – посмеивался он. «Они вам понадобятся завтра ночью, на играх». Но Луа не стала есть. «Пища жителей Крима остается видимой», – объяснила девушка. Это может лишить нас шанса на спасение. Никогда не задумывался об этом, воскликнул Марк. Значит, вы, Корлу, становитесь частично видимыми после еды. Нет, Марк, возразила ему невидимая девушка. Перед тем, как съесть, мы освещаем пищу перед сияющим богом, так что она тоже становится невидимой. В самом деле, не можем же мы ходить частично видимые. За долгий жаркий день в темной камере Марк Брэдфорд составил множество планов спасения. Несколько часов он провозился с замками своих оков, но так и не открыл их. Наконец он обратился к своим товарищам по несчастью. «Есть только один шанс спастись. Мы должны сбросить цепи, когда нас станут выводить на арену», – сказал он. «Я думаю, бесполезно», – печально ответил ему Питер Креллус. «Но мы попробуем». Луч солнца медленно завершил круг по стенам камеры, потускнел и потух. А потом сверкающий белый луч луны осветил пленников. «Теперь недолго осталось», – сказала Луа. Сразу же после ее слов в коридоре послышались шаги, дверь отворилась. Джуз, офицер, который взял Марка в плен, вошел в камеру вместе с Руча и полудюжиной солдат с обнаженными мечами. «Начинаются игры!» объявил Джуз, а потом с улыбкой добавил «Мы не хотим, чтобы вы пропустили их». Новые кандалы защелкнулись на их ногах, прежде чем тюремщик снял старые. Вооруженные солдаты не выпускали из рук цепей, которым были прикованы пленники. Джуз кончиком своего медного меча подталкивал в спину невидимую луа. Они вышли в зал. В камере остался лишь Питер Креллус. «А как же я?» – удивленно спросил англичанин. «Ты останешься тут до следующих игр», – ответил ему Джуз. «Раненый не может заниматься спортом». «Да, да», – злобно захихикал Руча. «Я сделаю его здоровым и сильным к следующим играм». «До свидания, Креллус», – коротко попрощался Марк. «Если с нами расправятся этой ночью, удачи вам. И если вы останетесь в живых...» «Дай вам Бог убить этого дьявола Хогрима!» – воскликнул Этьен Мореа. Когда пленных повели по коридору, Луа плечом прижалась к Марку Брэдфорду. Их кандалы звенели. Вооруженные тюремщики крепко сжимали в руках цепи, сковавшие пленников. Они не пошли во дворец. Их повели через лабиринт туннелей, высеченных в скале. Вся огромная масса Крима изрыта ходами, уходящими в неведомую глубину. Тюремщики освещали путь факелами, они вышли к запертой на засов двери, позади которой лежало огромное поле. Было светло, как днем, светила полная луна. Пленники услышали приглушенный рев многотысячной толпы. «Арена!» – насмешливо объявил им Джуз. «Вы пока подождите здесь!» – их оставили неподалеку от выхода на арену. Марк Брэдфорд облегченно вздохнул. Кулаком он ударил одного из воинов Крима. Когда человек упал, Марк выхватил у него меч и с яростью напал на Джуса. Туземный офицер отскочил и пронзительно закричал. Марк прыгнул вперед, потащив за собой тяжелую цепь. Его меч проткнул воина, державшего цепь Луа. Мореа вступил в схватку с воином, державшим его цепь. Но тут на пленных набросились воины Крима. «Не убивайте их!» – закричал Джус. «Мы не должны срывать игры!» Марк пронзил медным мечом еще одного воина и крикнул Луа, чтобы она убегала. Потом меч плашмя обрушился на его голову, он покачнулся и коричневые тела смяли его. Схватка длилась минуту. У закованной Луа не было шансов убежать. Мореа, сыпавшего гельским проклятиями, схватили два могучих воина. Голова Марка была окрывавлена. Его черные глаза сверкали в свете факелов, когда его поставили на ноги. «Ты поплатишься за это, чужестранец!» – прошепел Джуз с ненавистью, пожирая глазами американца. «Не судьба!» – тяжело дыша, Марк повернулся к своим спутникам. «Жаль, но не получилось!» «Чтобы очистить это дьявольское гнездо, нужен целый полк!» – яростно прошептал француз. «Ты весь в крови, Марк!» – воскликнула Луа, осторожно дотронувшись до головы американца. Он услышал звук рвущейся ткани туники, а потом неведомые руки обмотали полосу невидимой ткани вокруг его головы. Марку удалось на мгновение дотронуться до девушки. Его пальцы прикоснулись к невидимым шелковистым волосам. «Луа, ты должна быть шикарная крошка, даже несмотря на то, что тебя не видно. А здесь, похоже, все кончится плохо». Рев толпы в залитом лунном светом амфитеатре внезапно разорвал протяжный режущий ухо звук рога. «Сигнал для первой жертвы!» – пояснил Джуз и тут же ткнул пальцем в Марка. «Он пойдет первым!» Шесть воинов грубо схватили и потащили Марка к запертой на засов двери. Когда ее открыли, Марк увидел огромную арену, сверкающую в лунном свете. С него сняли колодки, а потом выпихнули на арену. Он упал на песок. Когда он поднялся, Джуз, стоя в дверях, бросил ему свой медный меч, а потом дверь с грохотом захлопнулась. Воины изнутри опустили засов. «Теперь защищайся, чужеземец!» насмешливо прокричал сквозь дверь Джуз. «Тебе надо быть осторожным!» Марк подобрал меч и завертелся, оглядываясь. На него обрушился возбужденный рев толпы. Он посмотрел вверх. Вокруг залитые сверкающим серебряным светом поднимались стены арены в 30 футов высотой, которые ни зверь, ни человек не смогли бы перепрыгнуть. А над ними под углом поднимались каменные ряды гигантского амфитеатра. Эти сиденья сейчас были заполнены людьми Крима. Многие тысячи мужчин и женщин в белых одеждах, ремесленников и медных панцирях солдат. Свирепая толпа варваров взревела, увидев молодого американца. который должен был стать первой жертвой игр. Марк Брэдфорд посмотрел на амфитеатр. Там на каменном возвышении восседал Грора, король Крима. Стража, чьи медные мечи сверкали в лунном свете, выстроилась перед ним в шеренгу. Рядом с королем стоял Жозеф Хогрим, агент Балтийской империи. Он весь подался вперед, его маленькие глазки сверкали в лунном свете, когда он разглядывал Марка Брэдфорда. «Языческая сцена, не так ли, друг Брэдфорд?» В голосе Хогрима послышалась насмешка. «Я боюсь, что вы не сможете оценить здешний колорит. Для вас подготовлено нечто особое». Грора поднял свою огромную руку. «Выпускаете зверя?» – проревел он. Снова затрубили в рог. Открылась дверь в противоположном конце арены. Зрители замерли. Все головы повернулись к открытой двери. Потом раздался ужасный рык. Ягуар! Рана на голове Марка Брэдфорда все еще кровоточила. А теперь еще он должен сражаться медным мечом с диким зверем. В отчаянии он сжал оружие, наблюдая за открытой дверью в противоположном конце арены. Но никто не выходил. Марк растерялся, но, посмотрев на песок арены, похолодел. Как по волшебству на там лунным светом песке появлялись следы. Все ближе и ближе. Огромные следы с отпечатком когтей. Все ближе и ближе. Зверь-призрак. «Боже!» – приглушенно пробормотал Марк, когда ужасные воспоминания нахлынули на него. «Ему придется сражаться с невидимым ягуаром. Невидимый зверь, которого пленили Джуз и его воины, медленно приближался». Марк, не отрываясь, смотрел на приближающиеся следы, словно кролик, загипнотизированный удавом. Он знал, у него есть всего один шанс на миллион в схватке невидимым зверем. Следы приближались, Марк поднял свой меч. Он словно оказался в каком-то кошмаре. Бриллиант полной луны сверкал в небе, заливая светом огромный амфитеатр. Толпа напряженно наблюдала. На серебряном песке один за другим появлялись следы зверя. «Прощай, друг Брэдфорд!» – насмешливо выкрикнул Джозеф Хогрим. Зверь остановился в десяти футах. Когда песок взвился с того места, американец понял – ягуар прыгнул. Марк встретил его с занесенным мечом, яростно рубя невидимого хищника. Меч со свистом рассек воздух. Марк едва успел отскочить в сторону, когда тяжелое тело ягуара рухнуло на песок. Крутанувшись, Марк упал, но тут же попытался встать на ноги. Огромные невидимые лапы обрушились на плечи человека. Невидимый ягуар прижал Марка к земле. Ужасные клыки разодрали ухо, и американец почувствовал горячее зловонное дыхание. Челюсти зверя открылись, готовясь впиться ему в горло. Глава 4. Бегство. Тысячи мыслей пронеслись в голове Марка Брэдфорда. пока он ждал, когда же невидимые челюсти огромного зверя сомкнутся на его голове. Он еще механически боролся, но ягуар держал его словно беспомощную марионетку. Словно отдаленный прибой доносился до него рев жителей Крима. Марк задыхался от злости. Как хотел бы он, умирая, прихватить их с собой. Но клыки ягуара не впились ему в горло. Что-то остановило зверя. Ворча, хищник держал американца в своих огромных лапах и обнюхивал его голову. Неожиданно Марк догадался. Полоска ткани от туники луа, которой она обмотала ему голову. Кура, любимец девушки и ее спутник, почуял запах ткани ее туники. Марк лежал в ожидании смерти. Сможет ли запах остановить невидимого зверя? Происходящее казалось невероятным, но ягуар не нападал. Он фыркал, принюхивался и утробно, жалобно урчал, словно огромная кошка. «Человек мертв! Поймайте зверя и верните в клетку!» – проревел Грора. Марк, распростертый под могучими лапами животного, заметил, что дверь, из которой его выпихнули, начала приоткрываться. Появились Джуз и его воины. Они несли сеть, осторожно подкрадываясь к невидимому зверю, который, как они считали, уже убил американца. Ягуар отвернулся от Марка, обратив все внимание на приближающихся людей. Марк тут же вскочил на ноги. «Луа!» – закричал он, обращаясь к Ягуару. «Там Луа!» Он рванулся к остолбеневшим от удивления воинам. Еще одна безумная попытка. Марк надеялся, что имя девушки подстегнет зверя. Замысел удался. Может потому, что в этот миг издалека донесся приглушенный крик. куро «Назад! Ловите зверя!» – заорал Джуз. Офицер и двое его стражников оказались сбиты с ног невидимой силой, обрушившейся на них. Между испуганными кричавшими воинами словно пронесся вихрь. Невидимый ягуар Кура с легкостью раздавал удары налево и направо. Его огромные когти оставляли кровавые полосы на телах воинов. Ужасная сцена убийства в лучах полной луны. «Куро!» – снова позвал далекий тонкий голос Луа. Оставшиеся в живых воины с криками бежали, спасая свои жизни. Амфитеатр ревел. Грора обронился, отдавая приказания своим воинам. Марк Брэдфорд нагнулся и отцепил ключи от оков с пояса Джусса. Он помчался к открытой двери. Впереди него летел Кура. Тонко запели стрелы, в Марка стреляли воины Грора. Марк очутился внутри освещенного каменного тоннеля. Два воина были убиты ужасными ударами лап невидимого ягуара. Морео испуганно отпрянул к стене. Потом Марк услышал радостный крик Луа и увидел, как покачнулись в воздухе колодки девушки. «Кура!» – воскликнула она. Зверь радостно заскулил и американец понял – с ним девушка в полной безопасности. «Что случилось?» Спросил ничего не понимающий Морео. «Что?» «Объясню позже. У нас появился еще один шанс», ответил Марк. «У меня есть ключи». Он наклонился над колодками девушки. Пока он возился с ключами, невидимый ягуар угрожающе рычал. «Тихо, Кура», приказала ему девушка. «Это друзья». Замок щелкнул, и оковы спали с невидимых ног. Но когда Марк наклонился к Морео, он услышал лязг брони и яростные крики, доносящиеся из тоннеля. «Воины идут!» – закричала Луа. «Еще минуточку!» – взмолился Марк. Он успел освободить Мореа. Маленький француз тут же подобрал меч одного из мертвых воинов и замер. Его глаза сверкали, усы топорщились. «Куда идти?» – спросил он. «Мы должны вернуться к Креллусу и освободить его!» «Не можем!» – воскликнула Луа. Она стояла где-то рядом с Марком. «Посмотрите, воины между нами и темницей. Если мы выберем этот путь, то погибнем!» «Но если мы спасемся, то еще вернемся за Крелли!» «Она права!» – согласился Марк. «Мы лишим Креллу со всякой надежды, да и сами погибнем, если они схватят нас!» Отблески факелов заиграли на стенах тоннеля. Крики воинов раздавались все ближе и ближе. «Сюда!» – закричал Марк, рванувшись в темный узкий боковой тоннель. Они помчались по совершенно темному коридору, вырубленному в монолитной скале. «Рев!» Позади утих, они бежали вперед, ничего не видя. Они потеряли чувство направления и заблудились в лабиринте катакомб твердыни Крима. «Воины прочешут все туннели и быстро схватят нас, если мы не сможем выбраться отсюда», – выдохнул Марк. «Мы должны добраться до озера. Там убежище моего народа, Корлу». «Нам нужно добраться до острова», – объяснила Луа. «Там безопасно». «Может, нам удастся по этим крысиным норам добраться до воды, а там мы украдем Канове?» – заговорил Марк. «Но в какую сторону идти, чтобы выйти к озеру?» «Бог его знает!» – растерянно воскликнул Мореа. «Эти коридоры все одинаковы!» Луа внезапно остановилась, и Марк натолкнулся на нее. «Нас отведет Кура!» – воскликнула она с надеждой в голосе. «Он чует то, что мы не ощущаем!» Девушка позвала Ягуара. Лапы огромного зверя прошуршали по каменному полу. Американец почувствовал, как хищник проскользнул мимо него, спеша на зов хозяйки. Он чисто рефлекторно отпрянул, когда хищник проходил мимо него. «Кура, отведи нас к озеру», – внятно проговорила Луа. «Озеро, вода!» Низким отдающим эхом, рычанием ответил могучий зверь. Потом он, быстро двигаясь, мягко побежал сквозь тоннель. Луа пошла за зверем, держа руку у него на шее. Марк и Мореа побрели следом за ними, удивляясь, словно они видели удивительный сон. Они миновали несколько коридоров. Внезапно впереди появился круг яркого серебряного света. Беглецы пошли осторожнее. Согнувшись, они двигались по тоннелю, внимательно вглядываясь в темноту. Перед ними открылось озеро, залитое лунным светом. У выхода из тоннеля начиналась монолитная стена, прикрывающая крим с воды. Чуть правее стены находились каменные доки. Беглецы слышали голоса людей, работающих в доках. Видели сверкающие медные доспехи солдат, бегающих с факелами по берегу. «Нас ищут», – прошептал Марк. «Они поняли, что мы можем воспользоваться канола. Теперь нам не удастся удрать этим путем». «Я смогу пройти так, что они не увидят», – заявила Луа. «Я пригоню Каноэ, вы подождите». Она похлопала Ягуара по пушистому загривку, и тот замер, оставшись в тоннеле вместе с Марком и Мореа. «Ты тоже подожди, Кура», – приказала она. «Ждать». Крадучись, она ушла. Марк сидел на корточках, не думая ни о чем, кроме близости Ягуара, и усиленно пытаясь разглядеть его в сверкающем лунном свете. Но он не видел ничего, кроме воды, городской стены и доков. Вскоре одно из пришвартованных каноэ, отвязавшись, медленно отплыло от берега. Медленно и не спеша, словно подгоняемое легким ветерком, длинное каноэ поплыло к ним вдоль стены. Пустое на вид, оно остановилось почти напротив выхода из туннеля. «Теперь пошли, быстро!» – подгоняя прошептала Луа. Марк и маленький француз выскользнули из туннеля и нырнули в каноэ, а за ними, промчавшись по камням, прыгнул в лодку Ягуар. Тут Марк почувствовал, как каноэ медленно заскользило по озеру. Луа села на корточке рядом с американцем. Он слышал, как шуршит ее одежда. Девушка стала грести руками. Деревянные весла пока без дела лежали на дне лодки. Лежа рядом с ними, Марк видел нависший над черной кормой удаляющийся берег. Каменные доки кишели солдатами, которые при свете факелов искали беглецов. Рядом мерцали огни в окнах королевского дворца башни. Беглецы проплыли около полумилий по посеребренному лунным светом озеру. Марк увидел, как один из воинов на берегу внезапно остановился, заметив их каноэ. Яростный крик разорвал тишину ночи. «Убегают!» – завопил воин, показывая на их суденышках. Марк тут же вскочил, скрываться больше не было смысла, и, схватив весло, начал грести. Луа присоединилась к мужчинам. «Мы должны плыть как можно быстрее. Если мы доберемся до острова, мы будем в безопасности», – воскликнула она. Длинное, тяжелое каноэ летело вперед, словно живое существо, подгоняемое бешеными ударами весел. Они выбрались на серебряный простор озера. Впереди, в миле или около того – Из воды поднималась черная масса острова Коруу. Но вслед за беглецами уже отплыло полдюжины лодок, заполненных вопящими воинами. От озверевших преследователей некуда было спрятаться. Марк изо всех сил налегал на тяжелое весло, толкая лодку вперед мощными грибками. Весло невидимой девушки поднималось и опускалось очень быстро, словно гребла машина. Да и маленький француз работал словно безумный. Шли минуты, преследователи нагоняли. Смолкли дикие крики, люди Крима из всех сил налегли на весла. В каждом каноа сидело пять-шесть воинов, и они могли разогнать свои суденышки лучше, нежели их предполагаемая добыча. А остров Корлу все еще маячил далеко впереди. Марк чувствовал, что постепенно слабеет. Силы уходили словно песок сквозь пальцы. Да и Мореа почти выдохся. Весло Луа тоже с трудом поднималось из воды. Кура громко зарычал. Обернувшись, Марк увидел, что воины Крима нагоняют их, подпрыгивая и подвывая от нетерпения. «Еще один рывок!» – воскликнул он. «До острова всего миля!» Внезапно Луа пронзительно закричала. Она дважды повторила странный крик. В ответ ей воины Крима тоже начали что-то выкрикивать в диком триумфе. Они уже почти нагоняли свою добычу. До острова оставалось с полмили. Темный, несколько миль в диаметре, он вздымался над озером. Но Марк уже знал, что они не успеют. «Нас догонят!» – закричал он. «Луа, ты и Ягуар, прыгайте за борт, вы сможете спастись!» «Я не оставлю тебя, Марк!» – воскликнула девушка. «Я приказываю!» – задохнулся американец. «Они же убьют нас! Если ты убежишь, то сумеешь помочь Креллусу и расстроишь замыслы Хаогрима!» «Нет!» – непокорно воскликнула девушка. «Мы спасемся вместе, Марк! Мы останемся в живых или умрем вместе!» Марк Брэдфорд прекратил грести и встал, сжимая в руках тяжелое весло. Его лицо вытянулось, превратившись во вселяющую ужас маску. «Зззззззз» прозвенело где-то поблизости, и одновременно огромный воин Крима, стоявший на носу одного из каноа, схватился за горло. Какая-то таинственная сила разворотила ему шею. Потом он медленно повалился в воду. И когда он исчез, воздух вокруг Марка загудел. «Вззз! -вз -вз «Корлу!» – ошеломленно закричали воины Крима. «Корлу напали на нас! Мой народ! Я звала, и они пришли!» Радостно прозвенел голос Луа. «Смотрите, как их невидимые стрелы поражают воинов Крима!» Глава пятая. Обитель Бога. Эта сцена запомнилась Марку Брэдфорду как непостижимый кошмар. Звенели тетивы луков и стрелы немилосердно косили врагов. Невидимые стрелы, выпущенные невидимыми воинами в невидимых каноэ. И не было силы, которая сумела бы предотвратить гибель безумно испуганных воинов Крима. Одна из лодок уже замерла неподвижно, наполненная мертвыми телами. На поверхности воды появились длинные извилистые борозды. Они окружили каное с беглецами. Борозды и брызги, которые поднимали невидимые весла, все, что смогли различить в глаза американца, когда невидимое каное с воинами приблизилось к ним. «Луа, с тобой все в порядке?» Донесся могучий мужской голос с одного из невидимых судов. «Я здесь в безопасности, Фиор», радостно ответила Луа. «Эти двое друзья». Они помогли мне бежать из Крима. «Твой отец Нурт будет счастлив, что ты жива», – продолжал невидимый Фиор. «Мы все думали, что ты погибла». «Я бы погибла, если бы не эти белые чужеземцы», – ответила ему Луа. «Они спасли меня и принесли известие об опасности, угрожавшей нашему племени». Вскоре Марк, девушка и француз снова взялись за весла, продолжив путешествие к острову невидимого племени. Вокруг них плыли невидимые каноэ Фиора. Затем беглецы причалили к песчаному берегу. Чуть поодаль возвышался черный лес. Выбравшись на берег, Марк с интересом наблюдал, как на песке появляются все новые и новые следы. Невидимые люди вытаскивали из воды невидимые каноэ. Луа, взяв Марка за руку, повела его через лес. Мореа шел следом за ними. Марк слышал шорох шагов вокруг. Радостно звенело множество голосов. А визгу Кура ответило множество мурлыкающих рыков других невидимых ягуаров. «Очень рад, что их священные звери невидимы», – прошептал Мореа. «Может, они и ручные, но если бы я увидел их, как вы говорите, хищников». В сопровождении призраков невидимая девушка привела Марка и маленького француза через залитый лунным светом лес прямо к Черной горе. Вокруг росли фруктовые деревья, вдали виднелись возделываемые поля. Марк разглядел отверстие пещеры, закрытое толстой медной решеткой. «Город Корлу», – объяснила Марку Луа, когда они подошли к входу в пещеру. «Город? Где?» – озадаченно спросил Марк. Через несколько мгновений все объяснилось. Медная решетка поднялась, словно занавес, когда они подошли ближе, и они увидели туннель, ведущий вглубь горы. Город невидимых людей лежал внутри горы. Лабиринт огромных залов и туннелей ввел вглубь черной скалы. Искусно вырубленные колодцы и бойницы позволяли свету и воздуху беспрепятственно наполнять все уровни города-лабиринта. В темных проходах пылали факелы, много сотен голосов. Потом беглецы вошли в совершенно круглую залу в сердце горы, освещенную факелами и яркими лучами луны. которые проникали сюда по огромным наклонным вентиляционным шахтам. Отсюда начинались галереи, которые служили рабочими и жилыми кварталами. Здесь, в освященном факелами зале, было множество народа. Разговоры, шорох, печисленных ног, но одни только Марк и Мореа были видимы. «Боже!» – прошептал Этьен Мореа. «Его глаза вылезали из орбит. Похоже на город духов!» «Вернулась Луа!» – прозвучал глубокий голос Фиора. «Эти люди друзья!» Громкий вздох облегчения пронесся по огромному залу Корлу. «Луа, моя дочь! Я думал, ты мертва!» – прозвучал каркающий старый голос. Девушка отпустила руку Марка, и он услышал, как она уверенно побежала к невидимому человеку, который только что говорил. «Отец!» – в ее голосе слышались плаксивые нотки. Марк и Мореа замерли, изумленно оглядываясь в свете факелов, пытаясь поверить в толпы призраков. Но тут Луа снова взяла Марка за руки и потянула его вперед. «Мой отец Нурт, старейшина Корлу», – объяснила она, – «я рассказала ему, что ты сделал для меня». Точная костлявая невидимая рука пожала руку Марка, и он услышал голос Нурта, дрожащий от переполняющих его чувств. «Добро пожаловать, белые чужеземцы», – сказал Нурт. «Да, вы первые чужеземцы за всю историю Корлу, которые пришли сюда, на остров Сияющего Бога. Двенадцати лун назад другой белый человек пытался проникнуть сюда. Мы схватили его, но ему удалось бежать». «Должно быть, это был Фрэнсис Траск», – внезапно воскликнул Мореа. «Человек, который открыл это место». Марк кивнул. Наверное, они ранили Траска, когда он бежал. Вот откуда обломок невидимой стрелы, который извлекли из его раны. Нурт заговорил снова. «Луа рассказала мне, есть еще один чужеземец, краснолицей И он вступил в сговор с Грора, который хочет покорить нас. Его замысел может увенчаться успехом, но руки нечестивых не должны коснуться сияющего бога. «Мы могли бы расстроить их планы», – вызвался Марк. Но ведь и ваши люди невидимы. Они могут легко остановить воинов Крима. «Могут», – прошептал старый Нурт. «Но если злой белый человек снабдит людей Крима новым оружием, с тем, чтобы они использовали его против нас, они могут выиграть. На несколько тысяч наших людей приходится десятки тысяч людей Крима». «Спроси его об освобождении Креллуса», – прошептал Мартину и Мореа. Когда Марк рассказал вождю о пленном англичанине, в голосе Нурта послышались нотки сомнения. «Можем ли мы так рисковать ради него? Проникнуть в Крим, даже будучи невидимым, опасно. Множество ловушек, но мы сможем поговорить об этом позже», – протянул старый вождь. «Сейчас мои люди готовят пир в честь возвращения моей дочери. Вы будете почетными гостями на нашем празднике». Весь лабиринт подземного города заполняла невидимая веселящаяся толпа. В огромной зале сверкало множество факелов. Столы ломились от медных блюд и кувшинов. Луа взяла Марка за руку и отвела вместе с Мореа к стульям, возвышавшимся возле одного из столов. Она села рядом с Марком и американец услышал голос Нурта, сидевшего рядом с французом. Над столами не смолкали шутки, веселая болтовня, смех. Шум голосов немного оглушал. Казалось, что Марк Брэдфорд и Морео сидели в огромном зале, совершенно одни. Только тот факт, что сосуды, блюда и ножи находились в постоянном движении над столом, говорило о присутствии тех, чьи голоса он слышал. «Праздник духов!» – пробормотал маленький француз. Сосуд рядом с Марком поднялся над столом и послышался звук льющейся жидкости, текущей прямо в медную чашу, стоявшую перед ним. Хотя он и не видел никакой жидкости. Когда чаша наполнилась, невидимая рука поднесла ее к губам. «Выпей, Марк!» – предложил мягкий голос Луа. «У нас хорошее вино!» Марк заглянул в чашу. На вид она казалась пустой, но когда он поднес ее к губам, сладкое крепкое вино полилось ему в рот. Морео внимательно посмотрел на свою пустую медную тарелку, и его лицо стало унылым. «Пир духов», – продолжал он в том же духе, – «но почему не принесли угощения?» «Оно перед вами, мой друг», – уверил его отец Луа. Морео в высшей степени осторожно дотронулся до тарелки и, казалось, удивился тому, что он почувствовал. «Жаркое из птицы!» – недоверчиво воскликнул он. «Невидимая пища и вино!» «Разве я не говорила, что мы корлу всю нашу пищу носим к сияющему богу, чтобы не становиться частично видимыми после каждого обеда?» – напомнила ему Луа. Марк тем временем набросился на пищу. Может, она и невидима, но осязаема и вкусна. Жареное мясо с овощами. Луа подливала ему вина, согревающего его истощенное тело и мозг. «Вы не боитесь, что жители Крима нападут на ваш город?» полюбопытствовал Мерео у Нурта, хотя не видел старика, сидевшего рядом. «Нет, мы постоянно следим за озером», – ответил голос Нурта. «Если жители Крима появятся, мы просто выйдем из города и нападем на них в лесу. Они уже давно не делали попыток завоевать нас. Но и сейчас Грора подумывает, как бы овладеть нашим богом». «Не беспокойтесь о Грора», – обратился Марк к вождю Корлу. Освобождение Креллуса из адского города не займет слишком много времени. А потом мы втроем расстроим планы Жозефа Хогрима, чтобы он не задумал. А действительно, как хорошо было сидеть на перу за столом, освещенным факелами в окружении Корлу. Пусть они были невидимы, но они смеялись, шутили, счастливо празднуя возвращение Луа. Рука Марка слегка нетвердая из-за вина. поднялась и прикоснулась к лицу невидимой девушки, дотронувшись до ее мягких волос. «Ты прекрасна, Луа! Ах, если бы я мог увидеть тебя!» – сказал он ей. «Но ведь ты чувствуешь мою красоту, не видя ее!» – усмехнулась девушка. «Нет, во имя небес!» – воскликнул он. «Ты самая отважная, самая прекрасная, самая искренняя девушка, которую я только встречал, несмотря на то, что я не вижу тебя!» Ее теплые пальцы встретились с его рукой. Она обняла его, прижалась к нему. «Я счастлива, что ты так думаешь, Марк», – мягко проговорила она. «Я очень счастлива». Пир шел своим чередом. Громыхали медные блюда и чаши, двигаясь над столами. Жители города Лабиринта ели вкусные закуски и пили крепкие вина. Женщины, смеясь, приносили все новые и новые сосуды с вином. Марк никогда раньше не чувствовал себя так хорошо. Все печали, связанные с Креллосом и Хогримом, а также со смертельной опасностью, нависшей над миром, растворились в тепле, разлившимся по телу. Мореа уронил голову на стол и уснул. Факелы притушили, и пир начал потихоньку угасать. Голоса и веселый смех притихли. Когда Нурт решил оставить их, Марк услышал, как Луа что-то прошептала своему отцу. Американец тем временем налил себе новую чашу крепкого вина. Он выпил ее и вдруг засмеялся, заметив Мореа, уснувшего прямо за столом. «Марк!» – позвала Луа, сидевшая рядом с ним. В ее голосе зазвучали странные нотки. «Ты не боишься меня, несмотря на то, что я невидима? Тебя это не пугает?» «Думаю, это шикарно!» – ответил ей Марк. «Необычная, видимая девушка, а ты Луа!» Его рука обняла ее невидимые плечи. Внезапно сердце Марка застучало громче. Он обнял девушку за талию и подтянул ее поближе. Он почувствовал, как вздымается ее грудь, прижимаясь к нему. «Луа!» – прошептал он. Его лицо напряглось, глаза стали серьезными. «Да, Марк!» – прошептала она. «Я знаю, что ты хочешь сказать». Его руки соскользнули по ее невидимому лицу. Он наклонился... и его губы впились в мягкий трепещущий рот. У Марка закружилась голова. «Луа! Луа!» – шептал он снова и снова. Они обнимались в свете факелов, и Марк не думал, нисколько сверхъестественную картину представляет собой, обнимая то, что со стороны казалось всего лишь пустым воздухом. Он не чувствовал в этом ничего необычного. Невидимая девушка в его руках. Она не была уродцем чужого мира. существом, достойным балагана. Луа – его отважный маленький товарищ, девушка, в которую он влюбился. Через некоторое время Луа зашевелилась в его объятиях. Она задала Марку неожиданный вопрос. «Ты не хочешь увидеть сияющего бога?» спросила она, затаив дыхание. Даже переполненный вновь открытой любовью, Марк Брэдфорд внезапно напрягся. «Сияющий бог!» «Таинственная вещь, которая делает невидимым все на этом странном острове. Вещь, которую он должен был бы утащить, чтобы спасти мировую систему демократии». «Луа, а ты можешь отвезти меня туда?» – удивленно спросил он у девушки. «Это позволительно?» «Да, я спросила отца, и он разрешил», – объяснила ему Луа. «Пойдем, Марк, тут недалеко». Факелы в огромном зале потихоньку гасли, начиная очидить. Тени заполнили обширное пространство, кроме тех мест, где через глубокие воздушные колодцы в зал проникали лучи луны. Маленький француз крепко спал. Луа подняла и зажгла новый факел, а потом, взяв его руку, пошла через большой зал и нырнула в один из ходов. Вино окутало туманом мозг Марка. Он споткнулся, но его верная маленькая невидимая провожатая поддержала его. Они спустились по темной лестнице, которая привела их в горные глубины. Луа вела Марка все дальше и дальше. Наконец они стали спускаться по изогнутому мрачному туннелю. Воздух стал сырым и холодным, но они продолжали свой путь. Американец заметил следы сырости на стенах. «Мы сейчас где-то под озером», – сказала ему Луа. да бога уже недалеко». Сверхъестественный, слепящий свет сливался со светом факела. Светилось что-то впереди. Неожиданно они очутились в обширной комнате, вырубленной в скале, столь же большой, как тот зал, который они недавно покинули. Комнату наполнял ослепляющий свет. Марк Брэдфорд сперва не мог ничего разглядеть. «Сияющий бог!» – воскликнула Луа с почтением в голосе. «Великий дар земли, который века скрывали и хранили люди моего племени». Марк Брэдфорд приоткрыл полуослепленные глаза. Крик удивления сорвался с его губ, когда он стал присматриваться к сияющему объекту. «Великий Божие!» – хрипло произнес он. С восхищением и ужасом взирал американец на сияющего бога. Сияющий бог оказался необычной кристаллической массой 10 футов в высоту. Он поднимался из ямы в полу, словно цыпленок из скорлупы, и вся его кристаллическая масса сияла неземным слепляющим светом. Каменные стены, пол и потолок пещеры были прозрачны на большую глубину. «Это невероятная масса радиоактивного материала!» – воскликнул Марк. «Да!» – благоговейно прошептала Луа. Наши мудрецы верят, что сияющий бог может привести к сильным конвульсиям весь мир. Здесь сокрыта тайна, которую человек не должен знать. «Радиоактивный материал из земных недр», – повторил Марк, представив свое темное лицо яркому свету. Но современная наука еще не полностью изучила радиоактивность. Удивляясь, Марк Брэдфорд хорошо понимал, тут не было ни альфа, ни гамма-лучей. Но, видимо, излучение обладало большой энергией. Энергия, которая могла так усилить частоту вибрации атомов любого вещества, на которое попадали лучи. И вещество становилось невидимым. Могучая энергия таилась в сияющем Боге. «Посмотри, тут вещи, которые принесли люди моего племени, чтобы те стали невидимыми», – объяснила Луа необычным для нее тоном. Марк ничего не сказал. Вокруг сверкающей массы сияющего бога на полу лежало множество всевозможных вещей. Каноы, весла, копья, луки, стрелы, одежда, множество блюд с едой и кувшинов с вином. Некоторые из вещей, которые принесли совсем недавно, были хорошо видны. Другие выглядели полупрозрачными, тускло просвечивали их контуры. Других уже совсем не было видно. Сюда мы, корлу приходим, чтобы оставаться невидимыми. «Каждый из нас должен провести тут одну ночь раз в две луны», – объяснила Луа. «Но, думаю, если и не сходить сюда, любой из вас все равно останется невидимым», – удивленно произнес Марк. «Нет», – ответила девушка. «Живые существа, если не приходят сюда раз в две луны, постепенно начинают становиться видимыми». «Конечно», – воскликнул американец, внезапно все поняв. «Живое тело ведь постоянно создает новые клетки». Постепенно все старые клетки тела отмирают, полностью заменяются, и тогда существо становится видимым. Тем временем Марк обратил внимание на кольцо с алмазом, которое носил на пальце. Внезапно он заметил, с кольцом происходит что-то странное. Драгоценный алмаз стал невидимым. «Великий боже воскликнул американец. «Только пару минут назад я хорошо видел алмаз. Лучи сделали его невидимым». С алмазами всегда так, объяснила Луа. Они и еще несколько других вещей, типа древесного угля, становятся невидимыми почти что сразу. Алмаз и древесный уголь оба из углерода, прошептал Марк. Атомы углерода должно быть особенно чувствительны к лучам, потому что их атомная структура... Он пошатнулся, внезапно почувствовав легкую слабость. У него закружилась голова. Луа, давай вернемся, тихо пробормотал он. «Страшное излучение или вино? Голова кружится». Луа взяла его за руку и отвела чуть подальше. Марк почувствовал, как у него потемнело в глазах, накатилась волна слабости. «Останови! Прекрати!» – прошептал он, опускаясь прямо на пол. «Дай немножко поспать». «Если хочешь, спи, Марк», – прошептала Луа мягким голосом. Ее рука пригладила ему волосы. «А я стану любоваться тобой». Так много вина. Может быть, он попытался сказать еще что-то, но тьма уже распростёрла над ним свои крылья. Когда сознание стало медленно возвращаться к Марку Брэдфорду, он почувствовал, что все его тело разбито. Прошло много часов. Страшно болела голова, во рту было сухо. «Черт возьми, чувствую себя, словно накачался наркотиков», – пробормотал он. «Но ничего. Зачем Корлу так сильно меня напоили?» Он лежал на каменном полу. С трудом приподнявшись, он сел. Яркий свет ударил по глазам так, что американец вкрикнул от боли. «Сияющий бог! Гора сверкающая радиоактивного вещества!» И он спал в нескольких ярдах от него на полу огромного зала. «Что же произошло, черт возьми!» – изумленно прошептал Марк, вскочив на ноги. «Кто притащил меня сюда?» Потом внезапно ужасная мысль зародилась у него в мозгу. Ночной кошмар оказался реальностью. Он много часов проспал рядом с сияющим богом. Значит, ужасное излучение должно было изменить частоту вибрации атомов его тела. Значит, Марк Брэдфорд медленно огляделся, его сердце забилось учащенно. Случилось то, чего он опасался. Он не увидел собственного тела. Он дико замахал рукой перед глазами, но не смог разглядеть ее. Сияющий бог сделал его невидимым. Глава шестая. Призраки ночи. Он, Марк Брэдфорд, стал невидимым. «Но на самом деле этого не может быть», – хрипло прошептал он сам себе. «Я сплю, грежу». Он поднес руки к глазам, но по-прежнему хорошо видел сквозь них сверкание сияющего бога. Его руки, все его тело растворились в воздухе. Марк закричал. Он стал невидимым человеком, фантомом. Все оказалось так неожиданно. Марк растерялся. Потом он снова закричал, и его крик разнесся по огромному залу. Но тут две теплые невидимые руки обняли его. «Не бойся, Марк!» – раздался счастливый голос Луа. «Я не хочу быть невидимым!» – отрезал Марк. «Я хочу быть нормальным, живым существом, не духом, не невидимой тенью!» Он почувствовал, как Луа прижалась к нему, как напряженно зазвучал ее голос. «Тогда я тень? Дух?» – воскликнула девушка. «Марк!» когда я спрашивала тебя ты ответил что спокойно относишься к моей невидимости не боишься этого поэтому я получил разрешение от отца и ты переночевал в обители сияющего бога стал одним из корлу поэтому я и напоила тебя вином я думала ты будешь счастлив думала ты любишь меня она разрыдалась множество мыслей пронеслось в затуманенной голове марка Луа хотела преподнести ему великий дар, великое сокровище ее племени, сделав американца невидимым. Девушка даже не могла и подумать, что он хотел бы остаться видимым. Он крепко обнял одной рукой, а другой вытер слезы на ее личики. «Все так, Луа», – неуверенно начал он. «Я сказал правду, я люблю тебя и очень хорошо, раз ты отвечаешь мне тем же». Девушка прижалась к нему, ее рыдания стихли, когда он, утешая, стал нежно гладить ее волосы. «Мы можем стать видимыми, если ты считаешь, что так лучше», – приглушенно прошептала Луа, прижавшись к его груди. «Мы должны подождать всего два месяца, и волшебная сила исчезнет. Если мы больше не станем приходить сюда, то станем видимыми». «Поговорим об этом позже», – утешил ее Марк. «Видимые или невидимые, мы останемся вместе, Луа». И это самое главное, его руки сжали ее тельце. Потом они вернулись через влажные коридоры и обители сияющего бога. Марк не мог подавить в себе ощущение нереальности происходящего. Разве любой другой человек поступил бы иначе в подобной ситуации? Лучи золотистого солнечного света проникали в огромный зал Корлу через воздушные вентиляционные колодцы. Луа позвала и послышались многочисленные шаги. Множество голосов. Невидимые обитатели подземного города быстро собирались вокруг них. «Теперь вы один из Корлу», – произнес голос Нурта. «Вы первый чужестранец, который удостоился великого дара сияющего бога». «Я ценю это», – ответил Марк. «Но мой приятель, где он?» Тут он увидел маленького Этьена Мореа, пробирающегося сквозь толпу призраков. Щеголеватый француз оставался единственным видимым человеком во всем огромном заполненном толпой зале. «Брэдфорд!» – позвал он, оглядываясь. «Казалось, он был сбит с толку. Они мне сказали, что ты тоже стал призраком!» «Это правда, Морео!» – засмеялся Марк, хлопнув француза по плечу. Морео резко обернулся. Он смотрел прямо на Марка, но не видел его. «Боже!» – воскликнул он. «Это правда?» «И вашего друга мы сделали одним из нас», – сказал Марку Нурт. Но когда Морео понял смысл слов вождя, он отпрянул в сторону. «Я, Этьен Морео, стану невидимым?» «Тысячу раз нет. Я и так нравлюсь девушкам. Я хочу спросить, может ли невидимый человек нравится девушкам? Может ли он рассчитывать на победу у слабого пола?» Тут лицо француза внезапно стало серьезным. «Брэдфорд, твоя невидимость должна помочь нам в одном деле. Теперь мы сможем без всякого риска освободить нашего друга Креллуса из тюрьмы». «Знаю», – согласился Марк, – «я отправлюсь в Крим за Креллусом и заодно постараюсь прикончить Жозефа Хогрима». «Нет», – испуганно воскликнула Луа, – «ты не можешь вернуться в Крим. Коричневые варвары расставили множество ловушек на тот случай, если кто-то невидимый попытается проникнуть в город. Ты погибнешь». «У меня есть шанс», – возразил Марк. «Питер Крэллус – наш товарищ и союзник. Мы не можем позволить ему умереть на следующих играх. А Хогрим должен погибнуть до того, как он поведет жителей Крима на завоевание острова». «Все так», – подтвердил Морео. «Если Хогрим останется в живых, он приведет сюда воинов Крима с оружием, которое поможет им победить народ корлу И тогда сияющий бог попадет в его руки». в руки шпиона Балтийской империи. Марк Брэдфорд кивнул, совершенно забыв, что никто, кроме него, не сможет заметить его жеста. «Я отправлюсь в Крим этой ночью», – угрюмо объявил он. «На одном из ваших невидимых каноэ. Я незаметно появлюсь в городе, войду через тот тоннель, которым мы бежали». «Тогда я пойду с тобой, Марк», – воскликнула Луа. Он запротестовал, но она остановила его. «Ты говорил, что мы больше никогда не расстанемся, ты и я». «Да, Луа, ты можешь отправиться со мной», – наконец согласился Марк. «Но ты не будешь лезть на рожон». «Я тоже отправлюсь с тобой», – заявил Мореа, но Марк отклонил предложение француза. «С тобой моя экспедиция невозможна, Этьен, ведь ты видимый». Маленький француз яростно запротестовал, но потом смирился. Подождав несколько часов, пока ночь не сменила день, они отправились в свое опасное путешествие. Марку Брэдфорду было не по себе от мысли о возвращении в Крим. Он знал, что Жозеф Хогрим наверняка обнаружил способ победить невидимых Корну. Хогрим придумал, как завоевать Крим, и если все пойдет по его плану, он наверняка придумает, как переправить радиоактивную массу через океан в Балтийскую империю, чтобы снабдить диктатора ужасным оружием. Ради мира, во имя сохранения мировой демократии, Жозеф Хогрим должен был умереть. Совершенно необходимо оборвать карьеру ловкого шпиона. Если его не остановить, он даст в руки своих хозяев оружие, которое убьет миллионы. Луа все это время провела сидя, тесно прижавшись к Марку. Потом, взявшись за руки, они, пройдя через подземный город, пересекли остров. По пути они видели чарующий фантастический спектакль подготовки к орлу на случай нападения от Крима. Молотки летали в воздухе, в то время как невидимые кузнецы ковали медные стрелы, которые позже отнесут к сияющему богу. Щепки летели на землю от огромных древесных стволов, превращающихся в каноэ. По всему острову разносились всевозможные звуки, невидимые люди готовились к войне. Они собирали плоды и относили их в подземный город, готовясь к возможной осаде. Фрукты и растения, казалось, сами внезапно отскакивали от веток и ныряли в корзины, которые покачивались в воздухе, двигаясь к входу в город. Рыба сама выпрыгивала на берег, пойманная на невидимые крючки. Птицы мертвыми падали с деревьев, когда их поражали невидимые стрелы. В то время как люди-призраки трудились, запасаясь всем необходимым, Марк Брэдфорд начал понимать, до какой степени у невидимых людей развит слух. Они работали, различая каждое движение того, кто трудился рядом, и даже на достаточном расстоянии выделяя его из общего шума. Они не натыкались друг на друга, не ранили сами себя, хорошо чувствуя положение своих ног и рук в пространстве. Этьен Морео тоже удивлялся, он остался единственным видимым на острове существом. «Боже, я напоминаю Робинзона Круза, попавшего на Остров Духов», – объявил он вечером Марку. Становилось все темнее, всходила луна. «Я хотел бы увидеть настоящих людей. Может, возьмешь меня с собой в Крим?» «Ты знаешь ответ на свой вопрос», – ответил ему Марк. А потом повернулся к тузенцам. «Луа, Фиор и его люди готовы?» «Да, Марк», – ответила девушка. «Я тоже готова. У меня есть лук». К тому же, я надеюсь, мы возьмем с собой Кура, он поможет нам отыскать дорогу. Марк услышал мягкие шаги невидимого зверя, когда они направились к берегу, где их ждал Феор и другие воины. Они забрались на невидимое судно, невидимые весла опустились в воду, и они поплыли по залитому лунным светом озеру. «Сейчас нам нужна вся сила сияющего бога», – прошептал фиор «Нас ждут великие опасности». Каноэ уверенно двигалась по воде. Для глаз Марка это было просто длинная узкая вмятина, быстро двигающаяся по сверкающему озеру. Марк чувствовал нож, висевший у него на поясе. Это было его единственное оружие. Длинный, острый нож. Кроме того, Марк был почти голым. Он не хотел, чтобы его выдал скрип обуви или шорох одежды. Воины Фиора гребли около часа, прежде чем черная громада Крима нависла над ними. Город оказался залит светом многочисленных факелов. По улицам бродили толпы. Свет горел в каждом окне квадратного дворца короля грора Они осторожно приблизились к волнорезу из темных камней. Марк мельком заметил солдат в медной броне, марширующих по набережной, вдоль которой было привязано множество каноэ. «Все правильно», – прошептала Луа Фиору, который правил призрачным судном. Они очутились в густой тени высокого волнореза и стали двигаться еще осторожней, чтобы не удариться о камни. Фиор точно вывел Каноэ к темному тоннелю, через который сбежали Марк, Мореа, Луа и Ягуар. «Я сперва пойду за Крэльюсом, потом за Хогримом», – сказал девушке Марк. «Ты подожди здесь с Фиором и остальными». «Нет, Марк», – прошептала она протестующим тоном, – «я пойду с тобой». «Я сказал, что ты останешься», – приказал он ей. Потом его голос смягчился. Он на мгновение обнял девушку. «Пожалуйста, Луа, ради меня!» «Я не хочу оставаться», – решительно прошептала она. «Но я сделаю это». Марк поцеловал девушку, потом молча встал и выбрался в туннель. Туннель выглядел мрачно, но Марк, сжав в руке нож, направился вперед. Его босые ноги совершенно бесшумно ступали по каменному полу. Он уже далеко зашел в лабиринт, однако никого не встретил. Пытаясь вспомнить дорогу, Марк шел в темноте на ощупь, до тех пор, пока не заметил слабого мерцания факелов где-то над головой. Пристально, разглядывая этот коридор, Марк почувствовал, как застучало его сердце, когда он понял. Этот коридор ведет к темнице. Он слышал звон оружия и шепот голосов, где-то неподалеку скрывались воины Крима. Уверенный в своей невидимости, Марк осторожно скользнул вперед и прижал кончик кинжала к шее Руча, стоявшего рядом с дверью темницы. «Молчи или умрешь!» – прошептал он. «Корлу!» – запинаясь, пробормотал приземистый страж. «Открой камеру и войди!» – приказал Марк. Дрожащими руками тюремщик отпер дверь и вошел в тусклую темницу. Марк продолжал держать нож возле горла стража. Креллус задвигался, сел и удивленно посмотрел на входящего в камеру Ручо с перекошенным от страха лицом. «Это я, Креллус!» – прошептал Марк, а потом приказал тюремщику. «Сними с него цепи!» Брэдфарт задохнулся от удивления Креллус, осматривая камеру. Его красивое светлое лицо выглядело удивленным. «Где вы?» «Здесь!» «Я не видим!» – ответил Марк, пока тюремщик возился с ключами. «Боже, значит, ты стал как Корлу?» – воскликнул Питер Креллус. Глаза англичанина засверкали. «Я рад, что ты пришел, Брэдфорд. Ты должен предостеречь Корлу. Грорро хочет атаковать их остров на заре». «Этим утром!» – воскликнул ошеломленный Марк. «Да, я слышал, как говорили об этом воины в коридоре», – быстро объяснил Креллус. «Хогрим хочет вооружить воина в Крима каким-то оружием, с помощью которого, как он клялся, Они легко победят корлу Перед зарей они сядут в каноэ и внезапно нападут на остров. «Хогрим должен умереть этой ночью», – сумрачно объявил Марк. «Я приду сюда, к вам». Внезапно Ручча рванулся, почувствовав мгновение, когда внимание Марка отвлеклось, приземистый страж резко обернулся и оттолкнул Марка вглубь тевницы. Потом Ручча рванулся к двери, его рот открылся, и крик готов был уже сорваться с его губ, поднимая тревогу. Глава седьмая. Город полный опасностей. Однако крикнуть ему не удалось. Он кинулся к двери, но Марк Брэдфорд прыгнул на тюремщика, выставив вперед кинжал. Острое невидимое лезвие пронзило горло руча На вид могло показаться, что словно узкая рана внезапно с помощью волшебства появилась у него на горле. Хлынула кровь. Задыхаясь, булькая в агонии и кровью, Руччо ужасно выпучил глаза и повалился на пол. Марк склонился над ним. Тюремщик задрожал. Из его горла со свистом вырвался последний вздох. Он был мертв. «Мой бог!» – воскликнул Питер Креллус, дико уставившись на мертвого человека. Для крэллуса Марк знал это. Схватка с Руччо выглядела борьбой с пустым воздухом. Марк сорвал ключи с пояса мертвого тюремщика. Потом он стал быстро совать их в замки колодок англичанина, пока не обнаружил нужный ключ. «Пойдем», – прошептал Марк, взяв англичанина за руку. «Мы должны смываться. Луа и другие из племени Корлу ждут нас в каное». Он вывел из искалеченного, спотыкающегося Креллуса в коридор и повел в лабиринт черных коридоров, которыми он пробирался сюда. Добравшись до выхода из лабиринта, американец быстро объяснил Креллусу, как добраться до каное. «А вы?» – напряженно пробормотал Креллус. Я вернусь и убью Джозефа Хогрима, угрюмо прошептал Марк. Это единственный путь спасти Корлу от предстоящего завоевания и сохранить бога подальше от лап Лапхогрима. Я пойду с тобой, заявил искалеченный англичанин. Нет, тогда у меня не будет никаких шансов, яростно возразил Марк. Иди в каноэ, скажи Луа и Фиору, что если я не вернусь через час, пусть возвращаются на остров без меня. В любом случае Корлу Должны успеть подготовиться к атаке. И не слушая дальнейших протестов Креллуса, Марк, толкнув его по направлению к каноэ, скрылся в темноте. Он вернулся в лабиринт в поисках королевских палат. Невидимый американец беззвучно прокрался к лестнице, ведущей из лабиринта во дворец. Он хорошо запомнил, где она, когда его вели из дворца в темницу, и теперь без труда нашел дорогу. Но у подножья лестницы, разговаривая, стояли два воина. «Говорю тебе, мне это не нравится», – заявил один из них. «Хотя мы и собираемся напасть на Корлу на рассвете всеми силами, эти невидимые дьяволы могут устроить засаду и перебить нас». «Ты забыл о новом оружии, которое белый чужеземец-союзник Грор отдаст нам», – возразил второй стражник. «Он сказал, с таким оружием мы победим Корлу». «Но я не понимаю, зачем чужеземец раздал нам эти странные штуки», – удивился первый. «Я тоже», – согласился второй воин. «Но должно быть, это и есть то самое оружие ужасной силы». Марк прокрался вперед. Он проскользнул между воинами, хотя расстояние между ними было два фута. Они ничего не заметили. Сжимая в руке кинжал и прячась в тени, он поднялся по лестнице. Марк возликовал, когда добрался до дверей, ведущих во дворец. Невидимый, он неожиданно почувствовал, что ему все удастся. Во всех сумеречных коридорах дворца через равные промежутки стояли стражи. Смеясь про себя, Марк словно фантом благополучно обходил их. Но на всякий случай он держался в тени. Он искал Хогрима. Его губы сжимались, когда он думал об агенте Балтийской империи. Жозеф Хогрим должен был умереть. Это будет убийство. Ударить человека невидимой рукой, но это убийство должно... предотвратить мировую трагедию. Марк услышал отдаленные голоса и его пульс учащенно забился, когда он среди прочих разобрал грубый голос Хогрима. Американец отправился в ту сторону, откуда доносились голоса и вскоре оказался у входа в большой зал, который был освещен ярче, чем остальные комнаты дворца. Множество факелов горело в медных кольцах, вделанных в каменные стены. тут Марк и увидел Жозефа Хогрима. Грубое красное лицо агента было перекошено от возбуждения. Его маленькие свиные глазки сверкали. Он о чем-то спорил с гигантом, закованным в медь, королем Грора и исполдюжиной его офицеров. Марк бесшумно проскользнул в комнату и замер в какой-нибудь дюжине футов от группы, уверенной в своей невидимости. «Ваше Величество!» – обратился Хогрим к Грора. «Теперь после всех этих столетий вы сможете уничтожить невидимых людей». «Так в чем же дело?» – недоверчиво проворчал Грора. Грубое лицо короля выражало неудовольствие. Грора разглядывал какую-то вещь, которую протягивал ему Хогрим. Какие-то два медных шара лучше Марк Брэдфорд не смог рассмотреть. «Я не вижу, как с помощью этой вещи можно кого-то убить», – продолжал Грора. «Конечно, мои люди делали несколько недель эти штуки по твоим инструкциям безо всяких вопросов. Я ничего не рассказывал, потому что не хотел раскрывать секрет моего оружия. О нем могли узнать Корлу», – объявил Хогрим. «Когда мы начнем атаковать Корлу, я расскажу, как пользоваться ими». С сильно бьющимся сердцем Марк Брэдфорд вышел на середину хорошо освещенной комнаты. Он должен убить Хогрима сейчас, до того, как тот объяснит действие своего оружия туземцам. Шагнув вперед, Марк поднял кинжал. Один удар, и Луа с ее народом окажутся спасены. Америка, весь мир будут спасены от Балтийской империи. «Посмотрите -ка — Посмотрите-ка! — внезапно закричал грорра указывая на Марка. — Один из Корлу! Марк на мгновение удивился. Как мог король Крима увидеть его, когда он был невидимый? Внезапно он понял, что увидел Грорра. Кинжал, его кончик испачкался в крови руча. Маленькие движущееся красное пятнышко оказалось незаметным в тусклых коридорах, по которым он до сих пор путешествовал. Но в ярко освещенной комнате Грорра сразу заметил врага. «Убейте его!» – закричал Грорра. Он взревел, словно бык, и вытащил меч из ножем. Марк рванулся вперед, пытаясь проскочить мимо воинов Крима к Хогриму. Но два воина прыгнули вперед. Их мечи со свистом рассекли воздух. Американец рубанул ножом по направлению к одному из них, снова испачкав алым лезвие ножа. «Используй свое оружие против Корлу!» – яростно закричал грорра Хогриму. Но Жозеф Хогрим с перекошенным от страха лицом выскочил из комнаты, вопя от ужаса. Марка полукругом окружили воины Кримма. Они выставили мечи, не спуская глаз с ярко-красного пятна, выдающего месторасположение невидимого человека. Марк быстро отступил, но тут же обнаружил себя зажатым в угол. грора и его люди подступали. Вззззз, один из воинов Кримма внезапно упал. В конвульсии он схватился за что-то, ударившее ему в спину. Снова зазвенела тетива. Еще один воин упал, пронзенный стрелой. Грора и оставшиеся воины отвернулись от Марка, повернувшись к двери. «Марк, сюда!» – позвал серебряный голосок от пустого дверного проема. «Луа!» – воскликнул он и рванулся через сбитых с толку воинов к девушке. Он столкнулся с нею в дверном проеме. Девушка схватила его за руку, и они быстро побежали через примыкающие комнаты. Но Грора и его офицеры побежали за ними, поднимая тревогу. «Стражи, закройте двери!» – ревел король. «Корлу во дворце!» «Я предупреждала тебя, Марк, не делать этого!» – воскликнула Луа, едва переводя дыхание. «Я подоспела как раз вовремя!» Когда они взбежали в тускло освещенную комнату, в нее с другой стороны ворвались воины. Они захлопнули двери и, выстроившись в линию, пошли через комнату, выставив перед собой мечи. Марк повернул назад. Через дверь, которой они только что и воспользовались, в комнату вошли Грорро и его офицеры. «Они в комнате!» – взревел король. «Заприте двери! Позовите еще воинов!» «Мы в ловушке!» – хрипло пробормотал Марк. Он огляделся. В комнате было два больших окна, но они были закрыты, как и остальные окна во дворце, узорными металлическими решетками. Грорро и его воины охраняли обе двери, уверенные, что они пленили невидимых мужчину и женщину. Марк схватил тяжелый стул, поднял его и со всей силой ударил в решетку. Та разлетелась на куски. Когда воины Кримма увидели летящий по воздуху стул, они разом бросились вперед. «Они хотят убежать через окно!» – проревел грорра «Отрежьте им путь!» «Быстро! Луа!» – воскликнул Марк и, схватив девушку за руку, выпрыгнул в окно. Они очутились в темноте, позади слышались яростные крики. Несколько стрел пролетело у них над головами. «Пойдем к озеру», – позвал Марк. «Нам еще придется пробираться по улицам». Улицы были запружены жителями Кримма. Люди порой даже сталкивались, всюду горели факелы. Все готовилось к великому нападению. Марк и Луа побежали к озеру. Вслед за ними, громко крича, бежали воины Грорра. Началась паника. «Корлу в городе!» – вопили стражи. Новость мгновенно разнеслась среди толпы. Тем временем невидимый Марк и Луа беспрепятственно бежали по улицам. Марк столкнулся с маленьким коренастым человечком, который тут же завопил от ужаса. «Они здесь!» Американец оттолкнул дикаря в сторону. До воинов, бежавших следом за ними, было далеко. Люди Грора вместо того, чтобы бежать сломя голову, перегородили улицы живой цепью и, ощетинившись мечами, медленно, но неотвратимо надвигались на беглецов. «Мы сумеем прорваться через их строй, мы должны вернуться!» – воскликнул Марк. «Нет, они и впереди перекрыли нам дорогу!» – закричала Луа. Впереди них, поперек улицы, двигалась цепь воинов. Две шеренги шли по улице навстречу друг другу, словно гигантские челюсти сжимались вокруг Марка и Луа. Марк огляделся без всякой надежды. здание с обеих сторон сплошные стены. Они оказались в ловушке на улице города, из монолитного камня. И хотя они были невидимыми, казалось, они обречены. «Сюда! Луа!» – воскликнул он и толкнул девушку к двухстворчатой широкой двери, которую заметил в последний момент. Дверь оказалась закрыта изнутри, но Марк выбил запор. Он услышал визг ужаса, а потом невидимый кулак ударил в искаженное ужасом лицо дикаря, пытавшегося закрыть дверь. Марк и Луа промчались через темное сумрачное здание, поднялись по лестнице. Следующая лестница провела их на крышу. Мгновение они постояли, переводя дыхание в свете полной луны. «Крыши!» – закричал внизу один из горожан. «Корлу избили меня! Они на крыше моего дома!» «Сюда! Луа!» – воскликнул Марк, потащив девушку дальше. Он заметил сверкающее вдали озеро. Девушка и американец перебрались на крышу соседнего здания, потом на крышу еще одного. Воины Крима с копьями наперевес и с факелами уже поднялись на крышу. Их крики пугали беглецов. «Они хотят пробраться к озеру! Они идут туда!» Американец слышал, как воины Крима с грохотом прыгают с крыши на крышу. Но тут беглецы остановились. Дальше бежать было некуда. Перед ними в лунном свете раскинулось озеро. Вдали виднелся волнорез. «Прыгай и плыви вдоль берега к нашему канове!» – воскликнул Марк. Два невидимых тела пролетели по воздуху и со всплеском ударились в залитую лунным светом воду. Проплывая под водой, Марк почувствовал, как стрелы туземцев вонзаются в воду в нескольких дюймах от его тела. Воины Крима яростно ревели, стоя на краю крыши. Марк увидел рядом луа, вытянутый пузырь воздуха под водой, и подплыл к ней. Оставаясь под водой, они быстро поплыли туда, где по их расчетам должно было находиться каноэ. Когда они вынырнули перевести дыхание, то оказалось, что они уже на изрядном расстоянии от домов почти у самого волнореза. Неподалеку в тени пряталось невидимое каноэ. Со стороны казалось, что Креллус как бы сидел на воде. Англичанин с интересом наблюдал, как невидимый Марк зацепился за борт предназначенного каноэ. Марк помог девушке забраться в лодку. Крелусь, скочнувшись вперед, сжал руку американца. «Брэдфорд, это вы?» «Мой бог! Я думал, они вас!» «Они поблизости», – выдохнул Марк. «Фиор поплыли отсюда и как можно быстрее». Фиор прошептал приказ, и невидимые весла невидимых грибцов опустились в воду. Каноэ поплыло вперед. Крелус, единственный видимый пассажир, лег на дно лодки. На берегу, в том месте, где Марк и Луа прыгнули в воду, собралась толпа. Но никто из них не заметил отплывшего невидимого судна. Марк перевел дыхание. Он сидел, обнимая мокрую дрожащую Луа. «Вы добрались до Хогрима?» – спросил Крелус. «Нет, не смог», – сухо ответил Марк. «Я сделал ошибку». Забыл, что мой кинжал испачкан кровью, и Хогрим спасся. Я видел оружие, которое он раздал воинам Крима для борьбы с Корлу. Это маленькие металлические шарики. «Что же это такое?» – озадаченно спросил Креллус. «Не знаю», – с тяжелым вздохом произнес Марк. «Но, видимо, что-то дьявольское. Я уверен в этом. Хотел бы я воткнуть нож меж ребер Хогрима». Когда они достигли берега Темного острова, Их уже поджидал Этьен Мореа и толпы невидимых людей. Француз сразу же подскочил к Креллосу. «Брэдфорд, ты привез его!» – радостно воскликнул маленький француз. «А что с Хогримом?» Марк вкратце рассказал ему о случившемся. Когда он закончил рассказ, толпа затихла. Голос Нурта разорвал тяжелую тишину. «Значит, воины Крима нападут на заре!» – подытожил старик. «Тогда мы подождем их. Нас ждет битва!» Карлоу ответили ему яростными криками, а в это время Марк и Луа уже добрались до подземного города. В свете факелов им открылась сцена необычайно усердной работы невидимых жителей. «Всевышний, в это невозможно поверить!» – открыл рот от удивления Питер Креллус. Он выглядел ошламленным. «Да и вы, Брэдфорд, невидимы, как и остальные!» Марк вместе с Фиором, который руководил войсками Корлу, вернулись в лес, чтобы быть готовыми встретить врага. «Когда они приплывут, мы дадим им высадиться и встретим в лесу», уверенно сказал Фиор. «Там мы сможем лучше использовать наше преимущество невидимости. Мы перебьем их нашими стрелами, как мышат. Мы всегда так поступали». «Будем надеяться», – проворчал Марк, «что они не доберутся до сияющего бога». «Они не смогут до него добраться», – раздался печальный голос Нурта. «Бог не должен попасть в плохие руки». Марк не ответил. Он не разделял уверенного старого вождя Корлу и размышлял о предстоящем нападении, которое так и не смог предотвратить. Марио и Креллус яростно запротестовали, когда выяснилось, что они должны остаться в городе, в то время как Марк и Фиор отправятся сражаться вместе с остальными воинами Корлу. «Не в моем стиле отсиживаться, пока где-то идет бой», яростно возразил Питер Креллус. «И не в моем», – запротестовал Морео. Его усы топорчились от злости. «Что скажут мои друзья, если узнают, как я сыграл роль труса?» «Вы не пойдете», – возразил Марк. «Вы двое видимы, и вы просто выдадите наши позиции врагу». Потом он попросил остаться в городе Луа, но девушка только посмеялась над ним. «Нет, Марк», – «Я отправлюсь сражаться», сказала она ему, нежно прижавшись к американцу. «Ты же видел? Женщина-корлу может использовать лук и стрелы так же хорошо, как мужчина». «Я не пользуюсь ими», обеспокоенно возразил он, но не стал менять своего решения. По всему изображению острова были расставлены наблюдатели. К концу ночи все приготовления были закончены. Невидимые копья луки стрелы и мечи были в полном порядке. В молчании встретили туземцы рассвет. Эта заря могла стать их последней зарей. Когда луна начала спускаться за горизонт, сидевший на земле Марк Брэдфорд задремал, нежно сжимая в руках давно спящую вуа. Девушка спала безмятежно, как ребенок. Ее ягуар Куро тоже был где-то поблизости. Сердце американца стучало чуть сильнее от тепла ее прекрасного невидимого тела. Он чувствовал своей щекой ее мягкие волосы. живут ли они до исхода дня? Американец подумал об этом, и проклятия обрушились на голову Жозефа Хогрима. Бледным светом разгоралось небо на востоке, а потом с западного берега острова донесся необычный улюлюкающий крик. «Наши наблюдатели заметили врага!» – воскликнул Фиор. Луа проснулась и сонно спросила. «Это ты, Марк?» – Кура зарычал. идут воины крима сообщил ей американец теперь мы будем сражаться за сияющего бога глава восемь сила бога губы девушки слились с губами марка теплые руки обняли его шею марк если мы не победим прошептала она мы победим должны победить гордо объявил он твое племя луа сегодня будет сражаться за людей всего мира против Хогрима и страны, которую он представляет. «В лес!» – приказал Фиор толпе невидимых воинов. «Вы знаете, что мы сражаемся за своего бога». «За бога!» – вырвался фанатический крик из сотен глоток невидимых людей. Когда воины направились к лесу, Марк заметил, что Крелус и мария удивленно смотрят на него. Он подошел к ним. «Хочется сказать так много?» поэтому ограничимся коротким прощанием», сказал Марку Криллус, пожав невидимую руку. «Я думаю, что, может, вы измените решение и разрешите нам пойти с вами». «Дайте Питеру и мне достать этого дьявола Хогрима, мы оборвем его карьеру с великим удовольствием», воскликнул марео «Вы же знаете, что это невозможно», воскликнул Марк. «Нурт уверен, что вы останетесь в городе». «Я уверен», согласился Нурт. Марк и Луа направились в лес вслед за Фиором, идущим во главе воинов корлу. Ручные ягуары шли вместе с людьми. Без всяких приказов они построились в линию, перегородив лес. Они ждали в зеленой полутьме. Сотни невидимых воинов вместе с невидимыми ягуарами. Они ждали врагов. Марк слышал стук сердца Луа, когда девушка прижималась к нему. Они стояли бок о бок. Девушка сжимала в руках лук. А Марк был вооружен длинным невидимым копьем. На его поясе висел меч. Где-то рядом прятался Кура. «Посмотри, они идут», – прошептал Фиор. К берегу причаливали сотни лодок, наполненных коричневыми, вооруженными до зубов дикарями. Вопя, словно дьяволы, потрясая луками и мечами, тысячами высаживались воины Крима на берег. Марк видел, как гигант-король Грорра командует остальными. Он видел коренастую фигуру Жозефа Хогрима. Шпион носил костюм Хакки. «Попытайся застрелить Хогрима из лука!» – прошептал Марк Луа. «Да, Марк!» – печально ответила девушка. Но Хогрим, когда выбрался на берег, стал прятаться за спинами воинов Крима. Он вел себя как можно осторожнее. Бычьим голосом грорра выкрикивал приказы. Наконец, с дикими криками, толпы воинов Крима быстрой рысью помчались вперед. Марк видел, как они приближаются. Волна перекошенных яростью лиц. Сверкало медное оружие. Наконец, до них осталось всего сто ярдов. «Убивайте!» – диким голосом закричал Феор. Лес вокруг Марка внезапно зазвенел. В воздухе зажужжали стрелы. Смертоносный дождь невидимых стрел. Стрелы приветствовали приближающихся солдат Крима и выкашивали их десятками. Ужасные стрелы из невидимых луков составили перейти воинов Крима на шаг. Словно распевая песни смерти», продолжали звенеть луки к корулу, поражая врагов. Но и со стороны воинов Крима тоже полетели стрелы. Нападавшие стреляли вслепую, не видя врага. Они уже подошли почти вплотную, и тут рыча невидимые ягуары набросились на врагов. «Они разбиты!» – радостно воскликнул Фиор. «Посмотри на Крестнолицева!» В голосе Луа прозвучала тревога. «Он отдает какие-то приказы!» Жозеф Хогрим выкрикивал что-то, прячась за спинами бронзовых воинов. «Используйте свое новое оружие!» Кричал Хогрим. Марк Брэдфорд напрягся, когда увидел, как кто-то из воинов Крима достает из заплечных сумок медные сферы, похожие на те, что он видел в руках Хогрима. Воины Крима стали бросать медные шары в воинов Корлу. Шары падали среди невидимых воинов. Каждый шар при ударе лопался, и от него во все стороны поднимались густые облака черного дыма. «Дымовые бомбы!» – взревел Марк. «Так вот, что придумал Хогрим. Но зачем они?» «Не бойтесь!» – закричал Фиор, тоже попавший в черное облако. «Скоро дым разойдется!» Уже тяжелые и скользкие облака дыма частично рассеялись. Ветром их отнесло от позиций корлу Орлу. Воины Крима снова яростно закричали. Дым рассеялся. Но сердце Марка чуть не остановилось, когда он осознал, что видит вокруг своих товарищей ревущих ягуаров. Они стали частично видимы. Сальный черный дым оставил тонкий угольный налет на невидимых телах, превратив их в серых призраков. «Теперь мы можем видеть этих собак!» – взревел Грора. «Вперед! Убейте их всех!» Тучи стрел воинов Крима обрушились на призраков, но Корлу продолжали стрелять им в ответ. Многие Корлу удивились тому, что стали видимы. Они принялись стирать черный налет со своих тел, но растертая сажа делала их еще лучше видимыми. «Мы погибли!» – закричала Луа. Краснолицый выполнил свою угрозу. «Вперед!» – яростно взревел Фиор. Но Корлу, которых было меньше раза в двадцать, не принимая боя, начали отступать дальше и дальше вглубь леса, метко разя наступающих воинов Крима. Марк почувствовал, что битва проиграна. Теперь стало ясно, у битвы будет лишь один исход. Скоро Корлу окажутся на открытой местности, у подножья горы. Там исход битвы будет решен однозначно. «Постарайтесь остановить их!» – прокричал Марк своим невидимым спутником. «Во имя Бога!» – отчаянно закричали Корлу, и сжимая копья и мечи, ринулись на врага, чтобы сойтись с ним лицом к лицу. «Меч против меча, копье против копья!» Безумный хаос битвы, где Марк Брэдфорд напоминал Берсеркера. Он старался спрятать Луа за спиной, пронзил копьем двух воинов Крима, а потом, выхватив меч, ринулся вперед на вопящую толпу коричневых туземцев. Снова стали взрываться бомбы, и теперь обе стороны оказались ног до головы выпочканы черной сажей. Королу стали еще лучше видны. Марк увидел, как пал фиор, пронзенный требя копьями. Он заметил Грорра, короля-гиганта, который крутил над головой огромный меч и яростно кричал. А потом Кура, пронзенный множеством стрел, мертвый упал на траву. «Мы погибнем, Марк!» – закричала Луа, стройный измазанный сажей призрак. «Сажа на нашей коже сделала нас видимыми. Это наша гибель!» «Сажа?» – удивился Марк. В его голове зародилась невероятная идея. «Мой бог, почему я не подумал об этом раньше? Ведь сажа углерод. Кажется, это поможет нам победить». Он закричал так, что его голос перекрыл шум битвы. «К горе!» кричал он. «Плохо, если нас заставят отступить внутрь горы», воскликнула Луа. «Они перебьют нас в пещерах». «Но я думаю, это единственный способ нейтрализовать действие дымовых бомб Хогрима», воскликнул Марк. «Пойдем». Марк и воины Корлу вошли туннель и тогда американец распорядился, чтобы опустили решетку. Но до того, как ее опустили, небольшая часть воинов Криба прорвалась в туннель. Марк и его покрытая сажей Орда, словно безумцы, накинулись на врагов и вышвырнули их прочь из туннеля. Тут-то американец и обнаружил, что Этьен Мореа и высокий Питер Креллус, схватив невидимые мечи, уже сражаются в рядах защитников. «Дьявол Хогрим выигрывает!» – с ненавистью воскликнул Марреа. «Проклятые дымовые бомбы! Нам осталось только отступать!» «Мы должны опустить решетку, чтобы задержать их хотя бы на несколько минут. Тогда мы победим!» – воскликнул марк «Я смогу нейтрализовать оружие Хогрима. Нужно всего несколько минут. Мы не сможем опустить решетку!» – почти рыдал Марреа, яростно отражая удары могучих коричневых воинов. «Их слишком много!» Грора, огромный король Крима, пробился вперед, ревя во все свое бычье горло. «Вперед, люди Крима! Сияющий бог станет нашим!» «Если приструнить эту птицу, у них поубавилось бы спеси!» Сквозь зубы проскрипел Питер Креллус. Внезапно тощий, искалеченный англичанин рванулся в самую гущу схватки, прямо к ревущему, быкоподобному королю. «Нет, Креллус!» – закричал Марк, но тут же понял соубийственный поступок англичанина. Четыре вражеских меча впились в его тело, но не остановили его. Он пронесся прямо к Грора. Король со всех сил обрушил на него свой огромный меч. Но перед этим Креллус последним усилием проткнул короля туземцев невидимым мечом. Огромный король и его убийца упали одновременно. Печальный крик разнесся над воинством Кримма, когда те увидели, что погиб их король. «Теперь все вперед!» – закричал Марк. Корлу волной захлестнули воинов Кримма, и моментально враги побежали. «Клац!» Тяжелая решетка скользнула по желобам, и, встав на свое место, барьером отгородила толпу Корлу от воинов Кримма. «Берите бревна и ломайте решетку!» – кричал снаружи Жозеф Хогрим. «Отомстим за короля!» «Захватим сияющего бога!» – ревели воины. Огромный ствол ударил в решетку. «Они будут тут через минуту!» – дико закричал Этьен Морео. «Во имя бога! Он умер как герой!» Голос Марка Брэдфорда заглушил грохот нового удара Тарава. Воины снаружи дико взревели. «Вниз! В обитель бога! Люди кору закричал американец. «Лучи бога снова сделают нас невидимыми, и мы победим!» но потребуются часы, чтобы стать невидимым в лучах Бога, – возразила Луа. Воины Крима окажутся тут через несколько минут. В этот раз Бог сделает нас невидимыми за несколько минут, – закричал Марк. Лицо его пылало. Сажа – углерод, Луа. А лучи Бога делают углерод невидимым всего за несколько секунд. Помнишь драгоценный камень в моем кольце? Он стал невидимым за минуту. Может получиться, – согласился тонкий пронзительный голос Нурта. «К Богу!» Корлу толпой тусклых, измазанных сажей духов прошли через лабиринт пещер и тоннелей, спеша к сияющей обители. Решетка уже начала поддаваться ударам вражеского тарана. В хриплом голосе Жозефа Хогрима послышались торжествующие нотки. Он продолжал командовать жаждущими крови дикарями. Снова услышав его голос, Этьен Морео хотел было повернуть назад, чтобы рассчитаться с коварным шпионом. Но Марк крепко схватил француза и потащил его вместе со всеми в обитель сияющего бога. Корлу ворвались в огромную пещеру бога. Толпа, покрытая сажей, разбрелась по огромному залу, в центре которого пылал радиоактивный камень, прожигающий насквозь ужасной радиацией, ослепляющий и превращающий реальную жизнь в сверхъестественную. Грохочущие, отражающиеся от стен пещер звуки эхом доносились сверху. Потом послышался ликующий рев. «Марк, они сломали решетку!» – восликнула Луа. «Они скоро окажутся здесь!» «Но посмотри!» – возликовал Марк. «Посмотри! Лучи уже выполнили свое дело!» Сажа, покрывавшая тело Корлу, уже стала совершенно невидимой. Орда теней Корлу исчезла. Марк и Луа тоже стали совершенно невидимыми. Лучи сделали невидимой Сажу, очередной раз доказав силу сияющего бога. Маленький Этьен Морео остался один в большой, залито ярким светом зале. С триумфальным ревом воины Крима хлынули по тоннелю в подземный город. Вопя во все горло, Жозеф Хогрим подгонял их, перекрывая ликующие крики. «Отойдите к стенам пещеры!» – приказал Марк. «Когда они войдут, стреляйте из луков и бросайте копья, но только когда я вам прикажу». Корлу быстро повиновались приказам Марка. Они рассредоточились вдоль стен гигантской пещеры. Луки оказались натянутыми, копья взяли на изготовку. И вот с ревом воины Крима ворвались сплошной массой в палату. Они дико кричали. Их ослепило сверкающее великолепие бога невидимых людей, который мерцал в центре совершенно пустой пещеры. «Сияющий бог наш!» – закричали они в безумном триумфе. «Карлоу бегут!» Марк увидел коренастую фигуру в хаке. Жозеф Хогрим пробился сквозь толпу к возвышающейся над людьми массе бога. «Бог!» – восхищенно закричал Хогрим. На его красном лице играли отблески сияния божества. «Теперь великий секрет в моих руках!» «Стреляйте!» – закричал Марк Брэдфорд невидимым стрелкам. И тотчас невидимые Корлу, стоявшие вдоль стен, опустили на столпившихся вокруг бога воинов Крима облако стрел. Воины с коричневой кожей падали под ударами невидимых противников. Дикий крик ужаса вырвался из их глоток, когда они осознали, что вновь столкнулись с невидимой смертью. «Корлу снова стали невидимыми!» – закричали воины Крима. «Так используйте ваши бомбы!» – приказал Хогрим. Некоторые из воинов Крима выполнили его приказ. Стали швырять медные шары, которые, разрываясь, выбрасывали облака черного дыма. Но дым поднимался и тут же исчезал, становясь невидимым в излучении сияющего бога. «Новое оружие не действует прокричал один совершенно испуганный офицер Крима. «Бежим! Мы в ловушке!» Коричневые воины откатились назад к туннелю, ведущему в подземный город. Марк Брэдфорд и его невидимые союзники побежали вслед за врагами, держа мечи наготове Огромная пещера стала сценой кошмарной битвы, резни. Невидимые Корлу, словно духи, сеяли смерть, беспощадно поражая своих врагов. У воинов Крима осталась лишь одна мысль – убежать туда, где их враги не смогут добраться до них. Но невидимые мечи и копья убивали их сотнями, в то время как они любой ценой спешили выбраться из пещер. Марк Брэдфорд рубил и колол, прокладывая себе дорогу через бегущих, трясущихся от страха коричневых воинов, пытаясь добраться до Жозефа Хогрима. На красном лице шпиона Балтийской империи был написан неподдельный ужас. Тут Марк заметил Этьена Морео, который гнался за Хогримом. Глаза маленького француза пылали от ярости, он размахивал своим мечом точно безумец. маре вернись!» – закричал Марк. Но тут Хогрим и его преследователь исчезли в туннеле «Люди, Корлу, убивайте!» – звенел голос Нурта, перекрыв рев и гул битвы. «Не дадим спастись ни одной собаке!» Ужасное убийство продолжалось в лабиринте туннелей. Взбешенные невидимые Корлу избивали бегущих, переполненных страхом воинов Крима. У Марка не было возможности остановить убийство. Туземцы жаждали мести, ревели, гнались за своими врагами по лабиринту, пещер и переходов, которые хорошо знали. Толпа духов, обезумевших от крови своих врагов. Американец натолкнулся на Луа и попытался сделать так, чтобы девушка держалась поблизости от него, пока он пробирался через безумную толпу, наполнившую подземный город. У выхода из подземелий Марк обнаружил груды убитых воинов Кримма. Выжившие мчались через лес к своим кануэ. Их преследовали невидимые Корлу, нанося удары со всех сторон. Лишь немногие воины Кримма добрались до своих лодок. «Мы победили!» – с радостью воскликнул Нур. «Победу дала нам сила! Сила Бога!» «Где Хогрим?» – спросил Марк Брэдфорд. Он не мог просто так удрать. Уверен. «Сюда, Марк!» – озабоченно позвала Луа. Она отвела американца в огромный зал, где лежало множество мертвых воинов Крима. Среди мертвецов лежал и Жозеф Хогрим. Его лицо стало пурпурным, щеки раздулись, а глаза вылезли из орбит, уставившись в пустоту. Рядом с мертвым шпионом Балтийской империи сидел на коленях Этьен Мореа. Его тело покрывало с полдюжины ужасных ран. Но на его обескровленном лице светилась улыбка. Его глаза, похоже, уже ничего не видели. «Морео», – испугавшись, рванулся Марк к маленькому французу. «Я достал Хогрима», – прошептал Морео едва слышно. «Мой меч сломался, но я задушил его». Луа всхлипнула, слезы навернулись на глаза Марка. Он присел рядом с французом. «Креллус и я сделали то, что нужно», – прошептал Морео. «Но тайна Бога спасла вас, бредфорд спасла Америку и весь мир». Его голова поникла. Губы еще некоторое время двигались, но беззвучно, а потом прозвучали последние слова. «До Франции далеко». После этих слов он откинул голову, тело его спокойно вытянулось. Марк почувствовал, как его горло свел спазм и крепко обнял за плечо рыдающую луа, прижал ее к себе. Минуту они стели так, пока не услышали голос Нурта. «Идите наверх», – говорил он невидимым воинам Корлу. «Ищите, где могли бы спрятаться воины Крима. И будьте внимательны, нападение может повториться. Нам надо хорошенько следить за чужеземцами, которые могут принести в Крим новое оружие. А пока мы в безопасности». Потом старик обратился к Марку. «Ты можешь остаться с нами, даже править племенем». «Нет, мне надо вернуться в свою страну и донести ваш секрет», ответил старику Марк Брэдфорд. «Я? И Луа?» Он взял за руку невидимую девушку. «Ты пойдешь со мной, Луа?» Теплые невидимые руки обвились вокруг его шеи. «Куда угодно, Марк, куда угодно». Эпилог. Военный секретарь что-то листал, когда его помощник, щелкнув каблуками, доложил. Агент Брэдфорд прибыл, сэр. Квадратное умное лицо секретаря засветилось от радости. Он встал и сам вышел навстречу вошедшим мужчине и женщине. Марк Брэдфорд был одет в цивилизованную одежду. Подтянутая спортивная фигура, темное мужественное лицо. Он отдал честь. Рядом с ним стояла темноволосая девушка с приятной внешностью и большими темными глазами. Даже в простом белом костюме она выглядела как-то необычно. бредфорд вы не представляете, как я рад снова вас видеть», – сказал секретарь. «Я думал над вашим рапортом о том, что вы и ваша жена были невидимы». Марк нахмурился. «Мы были невидимы, да, но путешествие через джунгли заняло слишком много времени. Мы очень долго плыли по протокам и рекам». За это время невидимые клетки отмерли, и мы теперь видимы, как и все остальные люди. Еще до того, как мы достигли цивилизованных мест, я впервые увидел лицо моей будущей жены. И его рука легко обняла тонкую талию девушки. «Вы, Брэдфорд, написали, – продолжал секретарь, – что привезли с собой этот великий секрет». Марк полез в карман и достал оттуда вещицу размером не больше теннисного мяча. Кусочек камня, сверкающий, словно крошечное солнце. «Вот», – спокойно сказал он, – «это кусочек сияющего бога. Люди Луа позволили мне забрать маленький кусочек. Пусть наши ученые разберутся и искусственно создадут источник такого излучения, чтобы мы смогли сделать невидимыми нашу армию и авиацию». Он передал камень секретарю. «Возьмите его, сэр, он завернут в бумагу, но теперь она уже стала невидимой». Секретарь удивленно взял маленький светящийся камень в руку и нажал кнопку на столе. Он передал камень вошедшему офицеру. «Отнесите это в лабораторию», – приказал секретарь. «Мы соберем самых лучших ученых, чтобы они сделали анализ и воспроизвели такое излучение, а до тех пор камень останется в полной безопасности». Когда человек в военной форме ушел, секретарь снова повернулся к Марку и Гуа. «Я хочу добавить, сэр, – начал Марк, – что без помощи Питера Креллуса и Этьена Мореа мне никогда не удалось бы раздобыть этот секрет». «Понимаю, Брэдфорд, – кивнул секретарь. – Я хотел бы услышать всю историю, но не здесь. Кое-кто тоже хотел бы послушать». «Кто? – удивленно спросил Марк. – Президент». Два часа спустя, когда хозяин кабинета Марк и Луа вышли из Белого дома под яркие лучи солнца, Марк глубоко вздохнул. «Он заставил меня рассказать обо всем!» – воскликнул Марк. «Но что он сказал, когда мы закончили?» «Пусть секрет остается секретом!» Секретарь кивнул и задумчиво замолчал. Тем временем Марк повторил про себя то, что услышал от президента. Тайна сияющего Бога будет спрятана в архивах военного министерства. Она станет ужасным оружием, если, конечно, понадобится. Но давайте помолимся Богу, чтобы этот секрет так и остался секретом.